Лектория «Прямая речь» представляет Константин Северинов. Гены, геномы и будущее. Добрый вечер. Меня зовут Константин Северинов. Меня попросили прочесть лекцию «Прямая вам про всякие вещи, связанные с ДНК, генами, геномами и так далее. вот И вроде как мы должны уложиться в полтора часа, и, возможно, я буду что-то пропускать. То есть не обязательно мы пройдем все, что можно было бы обсудить. И я попрошу, если у вас будут вопросы какие-то, задавайте их, пожалуйста. Потому что если у вас не будет вопросов, я, как этот педагог с большим стажем, я просто вас буду спрашивать. Поэтому лучше... Ну, вы же оценку свою знаете, в конце концов. Это же вопрос не в этом, а как вы себя сами потом оцените. Вот. И так как какие-то люди есть на э, трансляции, то если вы будете задавать вопрос, вам в этом рукой помашите, вам просто микрофон принесут, что все другие тоже слышали. Есть ли здесь биологи профессиональные? Вот вы телефон поднимали или, или руку? А, ну ладно, ну хорошо, я просто плохо вижу, потому что у меня прямо глаза свет идет, ну и слава богу. Значит, я буду считать, что нет. А, значит, а, итак, сегодня мы говорим про а, ДНК, гены и геномы, нам придется сначала определить некоторые термины, просто очень многие вещи, которые ну, в обычной жизни люди используют, ученые тоже используют эти же слова, но значит они совершенно другие вещи, нам нужно будет договориться о понятиях. Вот. А как бы практическая часть всего этого сакрального знания сведется к анализу генетических тестов. Есть ли здесь кто-то, кто делал генетические тесты себе, своим родственникам? У вас нет телефона, вы говорите, что делали. Только... Да, но видите, кто-то делал. И как в известном вестерне, по-русски это называется «плохой, хороший и злой», по-английски это последнее слово «агли», это безобразно. И вот там, в принципе, есть, на мой взгляд, три части «хорошая», Плохая и безобразная. И вот мы, если время позволит, через все их пройдем. Удивительным образом те люди, которые интересуются вот этим коммерческим сектором генетики, в частности для себя, они все почему-то в основном западают вот именно вот на эту безобразную часть. Уж не знаю почему вот И чуть более подробно структура того, о чем мы будем говорить, мы с вами обсудим, почему ДНК способна играть роль носителя генетической информации, ДНК как молекула. вот Она способна, а другие молекулы, есть огромное количество молекул, они не могут выполнять такой роли. Ну что такое геном? Потому что мы с вами будем говорить про геном. Насколько отличаются геномы разных людей, в частности, здесь присутствующих друг от друга, ну и от некоторого генома человека, как продукты, который возник лет 25 назад как изменения в геноме, связанные с наследственными заболеваниями это, это хорошая часть. А существуют ли плохие гены, как вы думаете, существуют ли плохие гены? Существуют, я некого. Ну это уже уже хорошо, да, потому что что русскому хорошо, то, как известно, кому-то смерть. В этом да, это верно. Ну, да, ну плохие, ну не хорошие. Ну, есть. Я почему-то себе представляю в семье, когда возникает такого рода вещь, это когда два родителя разного пола беседуют друг с другом по поводу своего отпрыска, и они недовольны отпрысками. Один из родителей говорит, что это все твои гены, вот поэтому он не такой, как мне хочется. Ну, в общем, их нету нет. Ну, и как следствие отсюда, есть гены красоты, интеллекта и так далее? Что вы на эту тему думаете? Нет. Ну, и кто... Есть? Нет. А красота во взгляде смотрящего, поэтому, знаете, вот, и уж точно красоты генов нет. Ну, в общем, нет. Да, и э, я буду какие-то такие референции делать в нашей собственной работе. Я там, профессор, доктор биологических наук, я сейчас руковожу крупнейшим в России геномным центром, который удивительным образом делается полностью на деньги Роснефти, но это, на самом деле очень благое. Дело, и какие-то результаты я буду приводить оттуда Значит, одна из причин, на мой взгляд Я часто думаю, почему вот люди думают, что есть гены красоты и, Или там интеллекта Или умение петь хором Или там играть в хоккей Как ни странно, это связано с школьным учебником Я так себе это сейчас объясняю Который все читали, но никто, конечно, не помнит Его все прошли, забыли Но в голове что-то осталось И это, кстати, из нового учебника, который сейчас в физтех собирается выпускать. Это опыты Менделя описывают, совершенно замечательные опыты. Но суть их, если вы что-то вспомните, что у него были вот горошки, растения гороха с желтыми семенами, И гладкими были у него растения гороха с зелеными семенами, это были чистые линии, он их так специально поддерживал, сама опылял с морщинистыми семенами, а потом все это дело скрещивал и смотрел на распределение признаков потомстве вообще генетика это изучение того, как признаки наследуются в потомстве, под признаком мы понимаем любое свойство, которое можно измерить каким-то образом. Ну, и он нашел какие-то закономерности, и они нам не очень важны, хотя мы к ним потом еще вернемся. Важно вот что. Что из школы то, что люди вынесли, что, например, желтый цвет, есть ген желтого цвета или состояние гена, аллель. А есть ген зеленого цвета, есть ген гладкого семени или морщинистого семени и все это у нас в голове поведем каким-то странным образом устоялось, и мы именно таким образом думаем про гены ген для нас мы все есть набор неких признаков нас можно описать каким-то образом ну и как бы каждый считает что за все за каждый из этих признаков вот отвечают гены или ген вот у нас например пальцы есть как вы думаете есть ген пальца красоты нету плохих генов нет а вот пальцы есть а ген пальцы есть. Ну, тоже нет. Вот. И вот это, к сожалению... А вот ну, в случае с горохом действительно есть ген желтого цвета. но ну, просто жизнь, увы, сложна. Так, теперь по поводу... Мы сразу определимся, что свойство живого – это... Жизнь у нас клеточная, есть некоторые минимальные единицы жизни. Это такая ограниченная от внешней среды небольшая структура. А внешняя среда – это не жизнь, а внутри клетки что-то такое интересное происходит, и клетка имеет свойство делиться, то есть получая какую-то энергию, в конечном счете энергию Солнца, питательные вещества извне, клетка растет, растет, а потом делится, и возникают две клетки. Из материнской клетки возникают две дочерние. из дочерних, Каждая из дочерних клеток потом может тоже поделиться, и возникнут еще две клетки, ну и так далее, и тому подобное. Бинарное деление клеток. И э, у нас не вызывает удивления тот факт, что если делится, если материнская клетка – это клетка, например, бактерий с названием «сенегнойная палочка», такое красивое название, то клетки будут кем? Ну то же с нивной палочкой. Если, например, доще родительская клетка была с палочкой, то и будут она ну, деть палочки. А если это была клетка лисички, то будут лисичка, человечки, человечки, да? То есть и и, и так будет идти долго-долго в поколениях, и возникает идея передачи какой-то информации, потому что клетки же разные, да, каким-то образом информация, которая находится, свойства, находящиеся в материнской клетке, передаются в поколениях, э дочерним клеткам. Как это происходит? За счет чего это есть? Так. Вот. И ответный, очевидно, что люди про это думали с с тех пор, как стали делать детей и смотреть, как они растут, откуда признаки возникают. И ответ на то что, на вопрос о том, что является материальным носителем этого дела, наследственности, вот этого свойства передавать признаки в поколениях, был дан вот в этом коротком тексте, он был опубликован в 1953 году, совсем недавно, 25 апреля, это теперь Международный день ДНК, весь он поместился вот на этой страничке, вот тогда очень молодыми людьми, Вотсоном и Криком, Вотсон до сих пор жив, это просто должно вам создать некую такую временную шкалу и понимать, насколько у нас молодая наука. То есть тот человек, который подвел ну, в общем, концептуальную базу под все, что происходит в жизни, он все еще жив. Ну, немножко не в себе, но это уже другой вопрос. Вот. И этот в принципе вот они за эту страничку получили нобелевскую премию и все чего мы являемся бенефициарами с точки зрения современной медицины, как наклональные антитела, рекомендный инсулин и, и много всего еще, в конечном счете построено на этом открытии. То есть это очень такой густой с точки зрения информации текст и тем не менее они умудрились вот там один параграф, потратить вот на что. То есть здесь, ну, место здесь значит что-то. Они пишут, от нашего внимания не ускользнул тот факт, что предложенная нами модель, а модель – это вот это вот, вот эта коркороляка здесь, объясняет природу наследственности. Но так у нас мало времени, мало места, то мы им потом когда-нибудь объясним. Вот, на этом все, закон. Но второй статьи уже не было, потому что всем и так сразу все понятно. Это вот тот самый случай с опиенсией, с отмыслящимом. Те, кто были в теме, достаточно. Что они там такого нарисовали? Вот давайте проведем чуть-чуть немножко. Мы посмотрим на эту молекулу. Это молекула. Она состоит из атомов, несложных атомов – углерод, кислород, водород, фосфор, азот. Она, эта молекула называется дезоксирибонуклеиновая кислота. Сейчас мы смотрим на нее немножко с высоты птичьего полета. Мы не видим конкретных атомов, из которых эта молекула состоит. Ну, все, конечно, говорят, вот это, вот двойная спираль. Обычно человек, который, опять же, не в теме, сказав слово «двойная спираль», умолкает многозначительно, потому что это должно что-то объяснить. Но вообще, говорит, спиральность ДНК не имеет никакого отношения к ее функции. А функция является материальным носителем генетически информации. Вот давайте посмотрим на нее внимательно. Она состоит действительно из двух цепочек. Вот эти такие жирные колбасообразные э, части молекулы, они нас не очень интересуют. Это очень простое в хим... химической точки зрения, просто много остатков фосфорной кислоты, соединенных друг с другом. Скучная довольно история. Но представьте, но вот на этих э, тяжах таких, как ступеньки на лестнице набросаны в данном случае буквы. Это не буквы, вы сейчас увидите, что это такое, но это тоже какие-то молекулярные структуры, мы будем их для удобства называть АГЦТ. И э, важно вот что, что вдоль этого тяжа можно выстроить любую произвольную последовательность букв. Можно много А, а можно АГ, АГ, АГ, а можно АГЦТ, любую последовательность. Так вот, генетическая информация, все, про что мы будем говорить, все, в конечном счете, почему клетка мамы синегнойной палочки рождает обязательно клетку две клетки дочки синегнойной палочки, это потому, что генетическая информация, та информация, которая закодирует кодирует кто есть кто, она находится в последовательности этих букв. Это язык, так же, как мы с помощью наших букв записываем какие-то тексты, иногда бильберду, иногда довольно глубокие мысли. По ошибке, наверное, кто-то высказывает. Но, но тем не менее, значит, вот есть такой генетический алфавит, он состоит из четырех букв, и последовательность этих букв в конечном счете создает генетическую информацию. Но, опять же, очень важно, это просто свойство молекулы, что вдоль вот этой линии можно выстроить любую последовательность букв. Тот факт, что всего есть четыре буквы в генетическом языке, они должны, нам, не должны, не должны считать, что от этого этот язык бедный, можно На нем можно выразить любую мысль, любую информацию В конечном счете компьютерный код Это просто 0,1, и на нем можно выразить все, что хочешь Азбука Морза вообще, говорят, тоже содержит только два знака Но можно выразить все, что хочешь вот На самом деле здесь две молекулы Вот каждая из этих цепочек – это одна молекула Первый принцип – это то, что последовательность букв Это информация, это текст А второе, что эти две цепочки Они вместе находятся приблизительно как две части молнии Да, у нас молния состоит из двух частей, но которая, тем не менее, как-то зацеплена друг на друга. И две частички этой молнии, а, две, две цепочки, взаимодействуют очень специфическим образом. Это некое правило комплементарности, это то, что не, не ускользнуло от тогда этих двух молодых людей, и то, что объясняет наследственность. Напротив буквы c в одной цепочке всегда будет Г, напротив буквы Г в одной цепочке всегда будет c напротив а т напротив т, а Такие комплементарные взаимодействия. Что это означает? Это означает, что вот в этой молекуле генетическая информация, вообще говоря, присутствует дважды. Она есть в одной цепочке, но она есть и в другой. Но она в другой цепочке не такая же, как в первое обращенное. Думайте про это как позитив-негатив, инь-янь, ну как хотите, правая-левая рука, эти самые, да? Но, тем не менее, понятен этот принцип. Вот, ну теперь, чтобы убедить вас, что все-таки это именно молекула, а не что другое, Вот. Представьте себе следующее. Давайте сейчас возьмем вот эту молекулу, и я поверну ее на вас, она выйдет из плоскости, вы будете смотреть ей в торец. Вы будете смотреть вдоль оси спирали. И мы чуть-чуть увеличим все это дело и посмотрим, как это выглядит на молекулярном уровне. Вот здесь... И здесь находятся вот эти тяжи, вот эта неинтересная часть молекулы, которая в данном случае идет от вас в стенку, ну или наоборот. А вы смотрите вот на эти пары букв в двух цепочках. В одной цепочке находится буква Т. Ну, она вот здесь таким каким-то хитрым образом соединена с тяжом. Ну, увидите, что это, конечно, никакая не буква, это некая молекула. Молекула похожа на молекулу бензола, ароматическое соединение. Вот. Ну, не очень сложная вот Ее основное свойство в том, что она похожа на тарелку, она абсолютно плоская. Химию кто не в школе учил? Помните бензол? Кекули, он спал, ему приснилась эта молекула, такая плоская, ароматическая. Там, там целая поэма в этом учебнике есть «Органическая химия» про то, как это произошло. А, вот, химики почему-то всегда спят. Менделеев наспал таблицу, вот Кекули наспал вот, эту молекулу. вот Но тем не менее, вот на этой плоской молекуле а, она сама по себе совершенно жесткая, но есть некоторые атомы, которые выходят из этой плоской части. Вот здесь, например, кислород, и на нем это уже из-за другого... Дэй Дримера из-за Менделеева известно, что вот на кислороде в этой связи между углеродом и кислородом всегда будет небольшой отрицательный заряд. Это такое свойство атомов. А вот здесь, например, на водороде относительно этого азота всегда будет небольшой положительный заряд. Кто-нибудь играет в пазлы? Помните, в пазлах есть? Ну, вот да, Там там есть такие выступы и вступы. Да, и они друг другу комплиментарны. Они подходят и тогда вы из одного, двух частичек пазла можете сделать одно единое. Так вот вы должны думать про эти буквы ровно таким образом. Смотрите, вот на этом Пазле. Вот здесь есть стационарный и в пространстве расположенный положительный заряд, небольшой и отрицательный заряд. Ну и здесь еще отрицательный. Так вот, Т взаимодействует с А, а не с чем другим, потому что А тоже плоская молекула, чуть побольше. У нее вот здесь есть плюсик, который взаимодействует с минусом, а здесь есть минус, который взаимодействует с плюсом. Вот такими прерывистыми линиями нарисованы слабые взаимодействия, Это не настоящие химические связи, как два магнита притягиваются к друг другу. Да? Таким образом, если Т в одной цепочке, напротив него находится А в другой, они просто друг к друг другу притянутся и как ключик с замком попадут друг к другу. Понятно, да? Но и с ГЦ то же самое. Вот. А А и Г не могут друг к другу подойти. Они не будут находиться друг напротив друга. Вот и все. И есть какие-то вопросы по этой части? Ну, тоже, вроде, понятно, да, не вызывает никакого противоречия. 4. 4. Что? Ну, так природа захотела, значит, почему? Это неправильный вопрос. А как Я скажу, значит, вопрос, почему только 4 Ну, потому что так природа захотела, вся жизнь единственная, един, един, мы знаем только одну жизнь, это жизнь на нашей планете, она возникла только один раз, и она возникла вот так. Нет никаких причин, почему не может быть больше, но есть некоторые причины, почему меньше было бы плохо. А, вот А что вы ещё сказали? Да взяли и посмотрели. Ну мы с вами про сиквенс будет говорить. Ну в принципе, вот вы удивитесь, но ученые, они в принципе не зря вот такие яйцеголовые, то есть они много чего знают и умеют. Ну в общем, химическим анализом сделали еще каким-то. Вот, вот эта структура, Известно. Вот эти молекулы, они известны. Если вы возьмете молекулу ДНК, она полимер. Видите, здесь цепочка, и на ней набросаны буквы. Так вот, связи между буквами можно химически развалить, кислоту просто налить. Да? А потом просто можно аналитическими методами посмотреть, что возникло после того, как молекула ДНК распалась на составляющие. И будет там только четыре типа букв. Больше ничего не будет. Ну, или почти не будет. Вот, вот хорошо, так, таким образом мы теперь с вами ученые, мы тоже понимаем, что у Вика, что предложили Водсон Крик, они предложили вот такую двойную спираль, спиральность не важна, вот, важно то, что у вас есть вот цепь, буду говорить, что это цепочка, по ней идут буковки в любом порядке, а напротив нее другая цепь, и в ней тоже буковки, но порядок их определяется первой цепочкой, да, по вот правилу комплементарности, которое очень простое правило, оно вытекает просто из того, как природа сделала атомы. Вот вот и все. А при здесь генетика? При чем здесь вообще все? Смотрите, вот я сказал, что основное свойство жизни – это способность, это «а» жизнь клеточная, и она делится, и передается какая-то информация. Давайте посмотрим чуть внимательнее, что происходит, когда клетки делятся. Вот у вас материнская клетка, а вот стало две дочерних. Выясняется, и может, вас кто-то даже когда-то видел, что в клетках есть такие структуры, называются хромосомы. Это очень модельная картинка. Представьте себе, что в этой клетке две только хромосомы. Одна, она, на самом деле, одна пара хромосом. Потом увидите, про что я говорю. Будем считать, что это от папы, а это от мамы. Если за клеткой внимательно смотреть, то когда она, значит, получит достаточное количество веществ питательных из внешней среды, вы вдруг увидите, что вот эти две хромосомы как бы вот так удвоятся, странно, видите, у вас эта голубая палочка стала больше похожа на голубой иксик. Они, конечно же, не голубые и не красные, это тоже только для вас сделано. А потом происходит процесс под названием метоз, собственно, деление клеток, образуются две дочерние клетки, и в каждой из дочерних клеток оказываются такие же хромосомы, как были в исходной. Да? Ну, уже на этой стадии собственно и была в начале 20 века сформулирована идея хромосомной гипотезы наследственности в нашей стране она почему- то пришлась очень не, не ко двору. Вот, была масса всяких э -э, и действительно настоящих трагедий, но тем не менее. то есть о, раз у, сколько у человека хромосом? 46 на самом деле 23 пары вот это существо с одной парой хромосом такого не было да у нас 23 пары 23 от папы 23 от мамы всего 46 так что же здесь вот почему что не ускользнула от пытливого взгляда вотственные крика значит есть некий про есть Ой, да. есть некий момент удвоения хромосом вот и что-то я здесь такое сделал, вас вот сейчас нормально И вот мы сейчас на него посмотрим. Представьте себе, только представьте, что молекула ДНК, которую мы с вами уже знаем как облупленная, что это и есть хромосома. Что вот палочка хромосомы – это молекула ДНК, какой длины нам не важно. Но мы же знаем, что хромосома удваивается. А как ДНК может удвоиться? А в принципе вот как, смотрите. Мы знаем, что две цепочки ДНК взаимодействуют через буковки, но эти взаимодействия слабые Это просто небольшое притягивание комплементарно расположенных плюсиков и минусов. Так же, как на молнии, где у вас там цепочки и холидно дырочки такие и крючки вместе. Каждая элемент молнии зацепляет очень слабо, но если молния достаточно длинная, то штаны с вас не спадают, или юбка от снимаете вы их только так, как хотите, да, с помощью бегонка какого-нибудь. Но здесь то же самое. Представьте себе, вот у вас родительская да, что такое? Вот у вас родительская молекула, да? И каким-то образом мы разделили цепочки. Видите, я их разделил. А теперь у меня в каждой цепочке есть информация, необходимая для того, чтобы достроить недостающую Как это происходит, неважно, уверяю, что это известно, как это происходит Достраиваем из отдельных буковок Почему? Потому что каждая цепочка является матрицей И по этой матрице мы восстанавливаем недостающую цепочку Просто выкладывая буковки так, чтобы они подходили друг другу И мы видим, что у нас из одной молекулы возникают две молекулы Если этот процесс мы доведем до конца, то у нас будет две дочерние молекулы, идентичные родительской Все это видят. Генетическая информация удвоилась. Это просто свойство молекулы, какой-то структуры. Вот кристалл соли или там камень какой-нибудь. Вы что с ним хотите? Делайте, вы можете только раздробить, но сделать механизм, который позволяет вам удвоить его, нету А здесь такой механизм есть. Это просто связано с тем, как вот молекула такая. Вот. Это то, что не ускользнуло от этих самых двух великих людей. Все, я сейчас перехожу уже на геномику, но вы должны все время понимать, что есть молекула ДНК. Она имеет свойство хранить информацию. Вот. И она имеет в принципе свойство, ну, принципиально можно эту информацию копировать. Конечно же, информация не может копироваться без ошибок. Кто-нибудь пробовал переписывать очень длинный текст от руки? Здесь же тоже идет переписывание. Видите, мы просто выставляем буковки по матрице. Будут иногда ошибки. Информация будет всегда переписываться с ошибками. Мы поэтому будем называть это мутациями или, чтобы никого не обижать, генетическими вариантами. Вот Но на жизнь мы с вами теперь смотрим так. Для того, чтобы нам понять, кто есть мы или кто есть э, синегнойные палочки или еще какие-нибудь другие существа, нам нужно уметь читать последовательности ДНК. Это то, что написано там, там, там генетическая информация. Я буду использовать термин секвенирования. Sequence по-английски – это последовательность. Мы будем определять последовательности ДНК и что-то с ними делать. Вот Итак, вот у нас теперь наше концептуальное поле, хромосомы. Хромосомы, если их как-то развернуть, потому что в хромосомах не только ДНК, в конечном счете это будет только одна цепочка ДНК одна две цеп... это будет одна молекула днк состоящая из двух цепочек прошу прощения вот и можно каким-то образом определить последовательность букв днк это будет последовательность генетического алфавита четыре который конечно же не буквы а вот нуклеотиды или основания их буду называть мы в своем центре и другие люди тоже определяют вот эти секвенсы последовательности и храним только одну цепочку на компьютерах мы переводим генетическую информацию, ну, в частности, людей, в цифру. Почему, как вы думаете, мы храним только одну цепочку? М? но вторую можно восстановить однозначно по правилу, Буратчик. да И тем самым у каждого из вас, на самом деле, ваш геном – это 46 молекул ДНК, потому что у вас 46 хромосом. Каждая хромосома – одна такая штука. И когда наши клетки делятся, хромосомы удваиваются, ДНК копируется. Вот, вот и, и так это все идет от начала веков. Соответственно, если вы хотите подумать про то, как возникают дети, то процесс это происходит следующим образом. Во время зачатия отец в своей половой клетке сперматозоиде дает половину той генетической информации, которая у него есть. Наша генетическая информация в клетках нашего тела удвоена. У нас есть половина генетической информации от папы, 23 хромосомы, 23 молекулы, половина от мамы. Да? Ну и папа и мама, они в принципе люди, то есть они так более-менее похожи. Насколько похоже вы увидите. Но когда мы делаем ребенка, то мы отдаем нашему ребенку лишь половину своих, половину своего двойного набора. Папа дает 23, мама дает 23 хромосомы. Вот в итоге возникает оплодотворенная яйцеклетка, в которой 46. И это одна клетка, из которой все мы произошли. Делает вот что. Она делится на две. Мы знаем, как это происходит. А значит вся ДНК, которая в ней есть, копируется и распределяется в дочерние клетки потом те делятся и так далее и тому подобное соответственно у вас сначала один потом два потом 4 потом 8 16 тридцать 648 256 ну и можете продолжить в конечном в конце концов у каждого из вас где-то около 10 триллионов клеток 10-50, зависит. Но все эти клетки – результат простого деления исходной оплодотворенной яйцеклетки и переписывания той генетической информации, которая заложена в ней родителями. вот Отсюда более-менее сразу понятно, откуда берется рак и всякие другие проблемы. Раз переписывать текст нельзя без ошибок, чем дольше вы живете, тем дольше тем больше вероятность ошибок или опечаток, если хотите. Вот вот здесь нарисованы хромосомы этого конкретного человечка. У него каждая хромосома имеет пары. И вот темная, будем считать, идет от папы, а, например, голубенькая от мамы. да Вот они, каждый дали свою колоду карт, или, вернее, колоду хромосом, создали вот такую клетку, из нее все пошло. Да? Есть какие-нибудь вопросы? Так мы возникли, и до нас возникли, после нас тоже все так возникнут. Вот. Мы с вами смотрели на довольно короткие молекулы ДНК, возникает вопрос, насколько вообще... Сколько букв-то нужно, чтобы написать, что вот все человек. Каков размер человеческого генома? Геном – это последовательность всей ДНК, всех 46 молекул, которые есть в наших клетках. В любой каждой нашей клетке. Да? Если прочитать, то я буду знать геном того, кого я прочитал. вот Размер нашего генома следующий. Это два раза по 3 миллиарда пар оснований или пар букв ДНК. Пар, потому что ДНК у нас вот Два раза по три, потому что у нас двойной набор. Один набор от папы, 23 хромосомы, другой от мамы. Каждый из них по 3 миллиарда, всего 6 миллиардов. Много или мало 6 миллиардов букв? Много, потому что, вот например, в там в Льве Толстом, в «Войне и мире», в, обе, в обоих томах вместе с пробелами всего около 2,5 миллионов букв, ну, знаков. Да? То есть наш геном, в принципе, в тысячу раз больше, чем два тома, которые Лев Николаевич написал Ну, такое приличное количество буквок вот Еще один способ понять, насколько много ДНК у нас насколько... Представьте себе, что мы хромосомы, которые находятся, находятся в каждой клетке нашего тела Раскрутили вот из этого состояния непонятных колбасок до вот того состояния молекулы ДНК которые Водсон и Крик ну, придумали Фактически они ее придумали, но она действительно есть Когда я говорю «раскрутили», потому что ну, там есть какие-то расстояния между атомами, есть всякие такие штучки, у нее есть реальные какие-то физические характеристики. Вот можно ее раскрутить, чтобы она была просто длинной цепочечкой, вот этой закрученной. Вот, у нас всего будет из каждой клетки 46 таких ниточек. Мы их поставим друг на друга, и получится, что около почти, ну вот с мой ростом, метр восемьдесят, чуть меньше моего роста. У вас, вы все состоите из десятков триллионов клеток. В каждой клетке, эти клетки очень маленькие, напихано, накручено, заверчено, Два метра тонких ниточек. Вот. И э, пока мы с вами говорим, постоянно в ходе нашей жизни, а уже особенно во время внутриутробного развития, эти э, за счет внешней энергии, которую мы получаем, пищи, ДНК копируется, клетки делятся. Всякий раз, когда клетка делится, ДНК, то есть 6 миллиардов букв, это э, не знаю, в тысячу раз больше, в три тысячи раз больше, чем «Война и мир», информация переписывается. Без Льва Николаевича, без никого, без президента, без, все, все само собой как бы работает удивительным образом. Вот. И, и очень важно, чтобы ошибок не было, потому что если ошибки при этом переписывания будут или будут выше какого-то допустимого уровня, то у вас будет там э, рак и вообще всякие проблемы. Вот. Поэтому вечером, если нечего делать или ночью, если не спится, можете слушать себя внутри и думать, что у вас сейчас там происходит вот такая штука. И очень важно, чтобы все шло правильно. Вот. В нашем геноме, вот в этих почти что двух метрах ДНК, около 20 тысяч генов. Я сказал, что мы определим, что такое ДНК, мы знаем, что такое геном, мы знаем, да? Вот. Ну, еще гены. А гены – это… про них можно думать, как рецепты в поваренной книжке. Гены – это участки ДНК в последовательности которых записана некоторая инструкция, как правило, чтобы сделать белок. Белки, они делают массу всяких вещей в нашем теле, в наших клетках, они ферменты, они насосы, мышцы наши работают за счет белков и так далее и тому подобное. Но... Как сделать какой-то конкретный белок, записано в гене. Стандартная длина генов от тысячи до миллиона букв ДНК, довольно протяженные участки. И вот 20 тысяч таких инструкций, такая книжка елена Малховец, она, собственно, делает нас тем, что мы есть. вот ну Казалось бы, много. Удивительно, вот что это почему-то многих людей достает, что гены составляют лишь 1% нашего генома наш геном похож. Остальное это не я придумал, это придумал Фрэнсис Крик, который вместе с Джимом Вотсоном, ну, собственно, модель ДНК первую построил, он придумал термин мусорная ДНК, то есть 99% наших нашего генома, ну, напрямую ничего не кодируют, насколько мы можем видеть, а скорее являются тысячекратными, миллионакратными повторенными участками старых вирусов, которые когда-то заражали наши на клетки наших предков и потом встроились в наш геном. Вот. Это какая-то красивая инсталляция в Великобритании, в, в геномном центре Велкам вот, Траста. Этот человек читает свой геном. вот Видите, здесь это книжки. Видите, здесь такие цифры. Это номера хромосом. А каждый томик здесь он на папиросной бумаге сделан. Это, по-моему, то ли пятый, то ли шестой кегль. Очень мелкий текст. вот Естественно, между ними маленькие расстояния. там вот его геном. Он его изучает, как вы видите, пытаясь понять, что там и как. Вот. Вообще говоря, большой геном не обязательно означает хороший, наш геном далеко не самый большой Вот это наш геном, около чуть больше 6 миллиардов букв А вот, например, у этого самого Вороньего глаза, который ну, единственное, чем он знаменит, тем, что он очень ядовит У него геном где-то в 50 раз больше нашего вот. Но ну, это ничего не значит У бактерий геномы меньше, у вирусов еще меньше ДНК секвенируется, ДНК читается. В последовательности ДНК, вот то, что там написано, это как, как, как камень розетты, да? как что-то такое очень интересное, как вот эти майя тексты, кнорозовские. Хочется почитать и понять. Вот. Технологии секвенирования ДНК совершенно потрясающие. Они развиваются быстрее, чем компьютерные технологии. Еще 40 лет назад люди месяцами читали по сотни букв, это вот показано здесь. Первый геном человека был сделан за 3 миллиарда долларов и делали его 10 лет. Тысячи ученых вот на таких машинках, каждая машинка читала где-то по 10 тысяч букв в день. Вот сейчас появились более современные машинки, которые читают миллионы букв. Мы в своем центре делаем тысячу 100 геномов, геномов человека в неделю. Вот есть такие миниатюрные машинки, которые включаешь в порт USB. И... Ну, в общем, короче технологии растут, и сейчас это все делается довольно... стало довольно доступным и т.д. и Перед тем, как мы двинемся дальше, еще раз поговорим, что такое мой или ваш геном. Вот посмотрим опять на этого человечка. Он получил или она получили в яйцеклетке набор генов или хромосомы от своих родителей, а дальше пошел этот процесс деления. Так вот, надо себе понимать, что, в принципе, во всех клетках нашего тела геном один и тот же. Ну, с точностью до ошибок, согласны? Ведь то, что папа с мамой туда положили, вот эти молекулы ДНК, они потом просто переписываются и переписываются, как некий текст. Ошибки будут. Я даже могу вам с самого начала сказать, что, как правило, при переписывании такого текста за одно деление возникает около 100 ошибок, 100 мутаций, которых в родительской клетке не было, а в дочерней возникло. Вот такая точность. Это случайный процесс, просто накапливаются ошибки. вот Но, в принципе, с точностью до этой ошибки все клетки нашего тела содержат одинаковый геном. вот Поэтому, когда, например, вы делаете генетический тест, у вас берется или кровь, или там из защечного эпителия клетки слущиваются, там много, миллионы клеток, из этих клеток выделяется ДНК, а и надо ее прочесть. То есть читается ДНК не одной клетки, а сразу многих клеток. И удивительно, как это делается, совершенно потрясающе. То есть, казалось бы, вы хотите почитать... Геном – длинную книжку, но первое, что вы делаете, это берете всю эту ДНК, крошите на мелкие участки, на участки длиной буквально 300-400 букв. Вы фактически пропускаете ДНК, которая взята от вас, через шредер. Почему? Представьте себе, что у вас есть одна книжка, геном, и вы ее пропустили через шредер. Сможете ли восстановить геном? Ну, если да, то тогда производители шреддеров вылетели бы из бизнеса. Шреддеры нужны для сокрытия информации. Если я взял документ, письмо, пропустил его через шреддер, то оно, будучи через него пропущено, вообще говоря, не должно восстанавливаться, или задача будет очень сложная. А если я взял э, с десяток одинаковых документов, одинаковых, и каждый из них пропустил через шреддер, легче мне будет собрать полную книгу или нет, полный документ? Почему нет? Да наоборот. Вот если бы у вас одна вот видите известная книжка, да, там для детей лекция, поэтому это про Тиссавалию, про Гарри Поттера. Вот так ну вы Шредер видели когда-нибудь? Шредер. Он как-то случайным образом это делает, нам неважно совершенно. Важно вот что, что если мы пытаемся один документ собрать, нам этого делать тяжело. А вот если вы смотрите, представляете, что у меня есть некий текст, а разные разные книжки рвутся по-разному. Значит, у меня будет некоторые перекрывания фрагментов, я просто легче их восстановлю. Вот видите, сейчас у меня есть три кусочка, но так они перекрываются, я могу сделать из них один большой, называется кончик. Реально этим занимаются очень мощные компьютеры, действительно мощные. И они из-за того, что мы реально работаем с миллиар... с миллионами клеток, содержащими один геном, откуда мы выделили ДНК, пропускаем через шедер, читаем очень короткие последовательности, а потом на компьютере все это собираем и получаем вот все вот эти прекрасные хромосомы. Так, теперь есть ли вопросы по этой части? Непонятно, зачем разрывать молекулу чтобы взять днк чтобы потом ее клеить а потому что химический спо способ чтения представьте себе мы с вами говорим про, про атомы про тонюсенькие такие штучки вот химия и процессы которые сейчас существуют для того чтобы прочитать это это же это же не книжка это молекула она такова что вы можете реально прочесть не больше 200 300 букв то есть вы не можете вот вы не можете начать отсюда идти туда и читать. Да, да, да, это вот вот те самые красивые машины, которые он вам показывал, то они работают вот так, но ну, это химия тоже, это просто ну, так устроено. Это все вот то, что я вам рассказал, называется массивно-параллельное чтение ДНК. Много молекул ДНК, читается все, читается избыточно. Я показал вам перекрывание вот здесь на уровне двух, ну вот одна и та же буква здесь прочитана два раза, видите? Да. Когда сейчас читается, например, ваш геном, особенно если для клиники делается, или раковые какие-то опухоли, не дай бог, то каждая буква нашего генома читается более чем 100 раз, иногда тысячу раз. Потому что у вас возникает, называется, покрытие, степень перекрывания такая большая, что вы полный текст выкладываете, как черепичку такую просто. Да? вот Потому что ну вот так работает все. Итак, что такое геном человека? Вот здесь текст Льва Николаевича «Тысяча букв». Мы его можем прочесть и у нас будет масса всяких светлых воспоминаний из школы или уже после школы если вы это читали Мы... здесь много всякой информации ага. вот и, и у этого текста есть автор проблема с би... биологические тексты чуть-чуть другие потому что автора нету никакого льва николаевича нету вот я здесь как будто бы сделал опечатку считайте что здесь неправильная буква была вы сможете прочесть этот текст сейчас в Ну, понятно, что в большинстве случаев, как на уровне «казнить нельзя помиловать», текст, скорее всего, выдержит. Он достаточно шумоустойчивый, чтобы вот эту одну ошибку на тысячу выдержать. Так вот, геном каждого из вас, если вы не являетесь прямыми родственниками, родителями или детьми, отличается от генома другого из вас в среднем на одну букву из тысячи. Что это означает? Казалось бы, это не так много. Мы все на 99,9% идентичны друг другу. Но эти одна десятая процента, в них весь как бы кипиш и есть, потому что реально, так как наш геном 6 миллиардов букв, это означает, что каждый из нас отличается от другого в среднем на 6 миллионов позиций. Мы просто длинные тексты с небольшим количеством печаток, но так как тексты настолько длинные, то опечаток очень много. Опечатки это в общем и целом случайным образом распространяются, расположены по всему геному. Они возникают случайно при копировании ДНК. Помните этот процесс, который не ускользнул? вот а Почему эти опечатки важны? Потому что они что-то точно определяют Например, однояйцевые близнецы возникают следующим образом Папа, мама дали пополовинке своего хромосомного набора Образовалась одна яйцеклетка, которая поделилась на две И вместо того, чтобы сделать одного человечка, разошлась чуть-чуть и сделала двух человечек Однояйцевые близнецы клоны в том смысле, что у них набор отличий Но с точностью до ошибок при уже во время их жизни одинаковый И именно поэтому они похожи друг на друга. То есть, как минимум, физические характеристики на уровне внешнего вида, они, по-видимому, определяют, они индивидуальные и определяются вот этими, может быть, не всеми, но какими-то из этих опечаток. Да? С другой стороны, ну, понятна эта идея? Отсюда, кстати, более-менее должно быть понятно, почему это факт. Однояйцевые близнецы больше похожи при рождении, и в ходе жизни они начинают отличаться. Как вы думаете, почему? Ошибки, да. Вы должны себе представить, что всякие родинки, всякая такая фигня, если она возникает уже после того, как они стали независимо жить, они у них всегда будут индивидуальные ошибки. Всякий раз, когда их клетки делятся после того, как они разошлись в дочерних клетках вот этих двух организмов, которые с точки зрения биологии являются клонами, возникают свои им только собственные ошибки. Иногда эти ошибки ничего не значат, а иногда они что-то значат. Вот. Ну и чем дольше живешь, тем больше ошибок, к сожалению. То вопрос, да. Я, можешь, да, да. То есть теория того, что действительно в мире существует примерное количество там 7 людей, которые похожи на тебя, она обоснована? Нет, она совершенно не обоснована, потому что если вы, можно есть такая наука комбинаторика, да? Можно посчитать это очень просто, сколько может быть вариантов? Размещение 6 миллионов опечаток по общему тексту длиной в 6 миллиардов букв. Это количество настолько большое, что никакое количество людей, которые жило, живет и будет жить, не способно будет наполнить вот это безумное число. Мы все в этом смысле уникальны вот кстати да, И, конечно же, из-за того, что эти люди так сильно похожи, мы думаем, что, может быть, это не только внешний вид, а не только милые локоны или цвет глаз Может быть, и что-то еще, может быть, их медицинские какие-то вещи общие Ведь, наверное, медицинские проблемы можно воспринимать как раз как вот казнить, нельзя помиловать с не той запятой Представьте себе, что я здесь что-то изменил, и текст поменялся, он стала она Ну, что-нибудь можно такое сделать Это будет редко, но это будет редко Вот, это некая гипотеза. Конечно же, можно сказать, что начать говорить про про судьбы, про характеры и прочее и тому подобное. Но это как раз не так, и кроме всего прочего, надо понимать, что среда очень сильно влияет на то, что с нами происходит. В частности, даже на ошибки, потому что вот если изменения в ДНК связаны, ну, фактически с неправильно пошедшим химическим взаимодействием буквы «А», не с буквой это с буквой С, то вот на этот процесс влияют внешние условия, начиная от курения, ну, всякие вот канцерогены, обычные те вещества, которые вызывают рак, они на самом деле просто повышают частоту ошибок. Вот. И это, в свою очередь, опять же, влияет в конечном счете на судьбу и на много еще чего. Я таких слов не знаю. Что вы что вы хотите этим словом сказать? Ну, скажите. Да. Нет, я знаю, что есть такое слово «бихеваризм», но… но, но да. А есть какие-то молекулярные а, механизмы исправления ошибок? Да-да-да, я вам при, при, приведу опыт одной очень несчастной девочки, в которой не работает. Безусловно, а, взаимодействие вот этих букв А и Т друг с другом не настолько избирательное, чтобы ошибок не было. Вот если вы только на химию положитесь, в я вам писал, то будет на каждую, на 100 пар, которые будут случайно образовываться, одна будет неправильная. Но в клетке есть специальные белки. Эти белки – продукты генов. То есть ген кодирует белок, и этот белок, его функция – это такой ну, это, это специальный клеточный э, исправитель ошибок. И в итоге э, точность количество ошибок таково, что точность очень большая на 6 миллиардов перепис букв переписанного текста в среднем 100 ошибок. Вот В конечном счете эта точность определяется ну, эволюционными процессами, давлением отбора. Если будет слишком много ошибок при делении, ты помрешь, потому что у тебя весь смысл потеряется. Если будет слишком мало э, ошибок, то мы все будем очень похожими. Очень важно, чтобы мы отличались. То, что мы отличаемся по этим 6 миллионам букв, это хорошо. Потому что все-таки эти изменения делают нас разными. И если вдруг наступит глобальное потепление или чума, или еще что-нибудь такое, то кто-то из нас окажется случайно чуть более приспособленным к этим условиям, чем другой. Все умрут, а эти остальные и мы все будем существовать да там вопрос еще есть это для людей. А, а это всех видов. нет но в среднем да. Вид... Ну, берем, да сейчас вот я прямо на это отвечу спасибо за вопрос вот вопрос сейчас давайте первый ответ... давайте первый отвечу сначала а. можете прочесть этот текст Это 1 на 100, ошибка 1% ошибок. Так вот шимпанзе отличается от нас, от наш ближайший родственник вот так, как вот этот. Вот представьте, себе, что здесь были ошибки, вот вот этот текст здесь с таким с таким количеством ошибок 10 на страничку, это был бы геном шимпанзе относительно наш нашего, нашего или наоборот. Но каждый однако... шимпанзе, но каждый шимпанзе внутри себя отличаются где-то на 0,1%, так же как и мы. Но в среднем каждый из нас от среднего шимпанзе отличается. Вот белых одного рода. Они, они будут все больше и больше отличаться. Вот когда я сказал, что жизнь происходит, то есть мы, естественно, мы чем дальше от нас отстоит ну, систематический какой-то примат, тем больше при сравнении соответствующих участков генетического текста мы увидим отличий. Эти тексты, эти ошибки накапливаются со временем. Чем дольше мы живем, чем больше делений отделяет нас от общего предка, тем больше накопилось ошибок со временем. Это просто игра в испорченный телефон. Но жизнь возникла из одного корня, поэтому с пресловутой этой самой синегнойной палочкой у нас есть очень протяженные тексты, очень похожие. Вот. Мы все просто вошли, вышли из одного корня Ну так же, как языки, например, индоевропейские Друг... Жизнь только одна на планете, вернее, один корень А дальше она развивалась за счет игры в испорченный телефон химический Потому что ДНК имеет способность копировать себя ну, При наличии соответствующих условий И это копирование с ошибками За счет ошибок возникает разнообразие различных молекул ДНК, значит молекул с разной генетической информацией, разными текстами. А дальше некоторые из них становятся более успешными, чем другие, в зависимости от внешних условий. Это прямо как мемы. Вот Докинс в одной из своих книг рассматривал гены, или вернее генетику как мемы. Мемы же тоже существуют, иногда некоторые размножаются, некоторые нет. Так, теперь все, переходим. Да, был второй вопрос прошу прощения. А у вас был или вы уже задали второй вопрос? А, ну, у меня такой вопрос. А по длине ДНК, а количество процентов ошибок кодинаков или какие-то более статистические? Есть есть действия. есть есть участки, в которых ошибки имеют тенденцию накапливаться, в частности, та самая мусорная ДНК. Мусорная ДНК это часто очень простая последовательность ГАГАГА. Если у вас ГА повторено миллион раз, что когда вы это копируете, ну, а может так скучно станет, что вы или чуть-чуть не доделаете, или чуть-чуть переделаете. То есть есть последовательности, которые подвержены вот всяким ошибкам. Это правда так, это хороший вопрос. Итак, геном каждого из вас может быть определен за относительно небольшую сумму я, я некоммерческая совершенно организация я просто утверждаю что то что стоило 3 миллиарда долларов 25 лет назад сейчас стоит меньше тысячи долларов вот и есть серьезные попытки снизить это до 100 и, и тогда наверное будет действительно революция потому что мы весь 25 21 год живем в, в, в эре человеческого генома но прогресс не такой большой как хотелось бы Но тогда наверное будет больше мы все отличаемся от человека который считается геномом человека. Геном человека был определен, и определен был геном руководителя проекта. Вот это есть геном человека. А мы все к нему относимся как вот варианты а 6 миллионов каждый вариант. А он к нам относится. Не потому, что он нас лучше, просто он в базе лежит. На самом деле в базе лежит вот какой продукт. Есть некое понятие референсного генома. Взяли сейчас, исходно это было 13 человек, не родственников, поймали их, отсеквенировали там, 20 лет назад. И их геномы прочитали и положили друг под друга. Ну, понятно, получилась такая стопка из этих 13 последовательностей. Они похожие, но отличаются друг от друга, вот... На 0,1% последовательности. А потом выписали консенсус, некую обобщенную последовательность. Это в итоге геном не того, не Пети, не Васи, не Маши, а некоторые такой обобщенные геномы. И в итоге в консенсусе буква выбиралась по большинству. Если у вас 10 букв было А, а у трех человек Г, то мы писали какую букву? А. Да? вот И таким образом это геном несуществующего человека. Он хранится на компьютерах, но каждого из нас сравнивают с ним. Понятно, да? И в итоге, так как каждый из нас в итоге просто есть набор изменений, это все записывается в компьютер и, и таким том анализируется. Итак, геном каждого человека можно записать в виде таблицы длиной 3 миллиарда строк, вот что довольно много. Почему 3 миллиарда? А потому что, видите, вот, вот берем папу, будем считать, что папа как референс. Это 21-я хромосома, это ее позиции, видите, есть большие цифры, вот 700, 701 и так далее. И мы записываем папу вот как. Вот одна последовательность. Вот другая. Возникает вопрос, мы что с ума сошли, почему у нас напротив АА, напротив ЦЦ, что мы здесь записали? А? Одну цепочку, но хромосомы номер 21 у этого человека две, как у каждого из нас, да? Поэтому считаете что это одна хромосома, полученная им от кого? От папы, например, а это от мамы. У всех есть папа и мама, понятно, да? Вот, а этот соответствующий участок генома матери. Мать тоже человек, поэтому у нее есть геном, она подходит под референс, ну, подходит чтобы ей не подходить, но у нее вот мы видим здесь отличие видите, ну это то, то самое отличие, те самые печатки, которые были, мы это каталогизируем и записываем в специальную табличку, это называется полиморфизм, а у нас называется РС, иногда это называется СНИП, и просто у нас большая-большая возникает база данных, где отличие всех от вся, ну тех, кого отсегминировали, записываются, позиции при этом фиксированы, потому что есть референс, относительно которого все происходит, понятно? вот И тем самым геном каждого из вас Это фактически штрих-код Это у вас будет там 3 или 6 миллионов В зависимости от того, как считать Отличия от референса, которые имеют номера Это все записано, это вы вот Если это папа и мама решат завести ребенка То надо понимать, что папа Вот по этому участку даст только то, что у него есть Мама тоже даст только то, что у него есть и у ребенка будет вот здесь, видите, что В одном месте буква А, в другом Г ну, Так тоже бывает Называется гетразигот Понятно, да? вот И э, мировые базы данных очень большие, Я здесь привел просто несколько примеров, они все очень сильно сдвинуты в сторону западных европейцев, американцев, а теперь китайцев, просто потому что технологии были хорошо развиты, но в общем в мире имеется около 10 миллионов, чуть меньше последовательности ДНК человеков разных, которые хранятся в том или другом виде, и э, они хранятся в виде вот этих изменений полиморфизмов. Там же есть какие-то данные, метаданные. Кто-то больной, кто-то здоровый, кто-то белый, кто-то черный. И, и все это можно анализировать. Слава богу, нас пока что-то этих баз нет от, не отключили. вот У нас таких баз до сих пор не было, и очень существенно, что данные из РФ там почти что не были представлены. Вот, в частности, тот проект, которым я занимаюсь, это призвано эту проблему решить. А это довольно важно. Есть причины, почему это так. Итак, значит, когда вы сделали свой геном, вас выписали все ваши отличия от референса, и потом просто смотрят в базы данных, есть ли уже другие люди с такими же опечатками. И если такие опечатки есть, то они могут или что-то значить, или ничего не значит. Почему? Потому что есть два типа генетических вариантов. Вот эти изменения, я их буду называть генетическими вариантами, но это мутации. Мутации относительно ну, непонятно только чего. Если э, Лев Николаевич написал текст, он автор, то автора вот нас с вами нету. Поэтому все мутанты относительно друг друга. А мы будем называть это генетическими вариантами относительно референсов, а референс – это несуществующий человек. И оказывается, что есть два типа вариантов. Одни называются популяционные, они просто показывают, что мы все разные, а другие медицински релевантные. И надо понимать, что популяционных вариантов огромное количество. Реально медицински значимых среди них очень и очень мало. И найти то, что медицински значимое, если оно уже в базе не содержится, не описано прочее, очень очень сложно. Это все-таки чисто компьютерные задачки. вот значит Теперь мы переходим уже к, этому, к мясу, к нашим отчетам. Медицински значимо это когда у вас серповидно-клеточная анемия, талассемия или там э синдром Эдвардса или ну все что угодно, вот всякие вот всякие болячки, которые у вас есть. Но большинство из нас здесь здорово. Да, но при этом не менее каждый из нас имеет какие-то варианты. Эти варианты делают нас в частности, например, тем, кто мы есть, как мы выглядим. Не, не то, как мы думаем, не то на каком языке мы говорим, но очень, но что-то они точно определяют. Вспомним пример однояйцевых близнецов. Но некоторые из них вот на уровне казнить нельзя по милы что-то меняют. И я вам покажу, это известно, что это так, это вот генетические болезни. Вот. А, вам интересно ваше вот, происхождение? Да, да прошу. прошу. Скорее, да? про референс. Если референс берем младенчество, то есть мы взяли свою эталонную модель, когда мы родились. И делаем слепки каждый раз своего генома, да, то есть где мы находимся. Вычисляем дельту между тем, как мы были и по периодам. И как дельта влияет на те же болезни, которые есть? Разве это не есть? Как вот, ну, изменение динамики? Мы можем понять, Вы хотите именно? лонгитюдное исследование делать одного человечка? Ну, начиная от младенчества. Да, но вы забыли только один факт. что Помните, я вам нарисовал, что мы исход... геном Что такое ваш геном? Ваш геном, когда папа с мамой вас зачали, это одно. Это, наверное, вот проект исходный. Как только ваша клетка поделилась на две... В этой стало 100 отличий, которых не было от папы и мамы, и в этой стало 100 отличий, которых не было от, в исходной материнской клетке, вот в этом, ну, в исходной клетке, и эти отличия здесь разные. Дальше эти клетки стали делиться. Все эти отличия, все эти изменения, которые произошли вот здесь, в дочерних клетках следующего поколения, уже будут. Но еще добавятся свои новые и так далее, и тому подобное. Поэтому, когда вот эта идея, что мы будем секвенировать геном, в общее в среднее... Но среднее будет более-менее похоже на то, что было в том, что мама с папой сделали. А все, что возникает потом, его очень сложно выделить, потому что мы с вами договорились, что технологии секвенирования позволяют вам сделать геном только с избыточностью, за счет избыточного чтения большого количества кусочков, а дальше создавания консенсуса, где все ошибочки исчезают и создается нечто среднее. Поэтому то, что вы предлагаете, ну можно как бы делать, но там проблемы возникают. Но это можно сделать, например, если у кого-то, не дай бог, опять же опухоль, рак. Вот рак хорошо, потому что почему рак возникает? Ну потому что возникли некоторые изменения, ошибки, которые вот, ну, которые заставили клетку делиться как бешено. Если вы взяли вот такой шматок опухоли, то там-то большинство клеток уже имеет то, что не было в исходном варианте, и вы можете, например, отсеквенировав раковую ткань, отсеквенировав здоровую ткань, сравнив это друг с другом, попытаться найти те отличия, которые, ну, возможно, привели к опухоли. И это делается. Да. Видимо, так удобнее. А вы проговорили о том, что есть большая база, да, где собираются собирается там, не знаю, база людей. Собственно, вот у меня вопрос. Я знаю, что в России сейчас отключили эти проекты, которые можно... В общем, меня интересует на самом деле поиск родственников через днк И я знаю что просто там лет пять назад это было актуально но после всех этих санкций сейчас это да, не с... работает да, совершенно все работает можете вот. заплатить какую-то денежку там в компанию типа Генотек, они все вам найдут. То есть это сейчас актуально, это возможно? Нет, нет я не нашла мы, мы имеем доступ к этим базам, слава тебе, Господи. Есть коммерческие базы, но тогда вы не имеете доступ условно к 23НМИ, которая ну, имеет свою. Некоторые базы приватные, некоторые общие. То есть генотек, он может, да? Генотек может делать, другой вопрос, зачем вот вот Но связи с этим, это хорошо, что вы спросили. Значит, вы вас интересует происхождение, родственники происхождения. Всех ли, интересует ли вас ваше происхождение? Вот объясните мне кто-нибудь, почему? Интересно. Но это, но это, но это некоторый праздный интерес, да? Вот кроме вот просто интереса, что-то еще есть? Мне некомфортно. О'кей, у меня а мы, просто, ну, знаете, мне, знаете, как некомфортно. Ага, я стал. просто тебя... интересно того, что я не знаю там людей со стороны отца. И меня интересует, допустим, история болезни той, которая А это это полезно, это полезно. Да. Нет, я имел в виду немножко другое. Мне мне я, это это хорошо. происхождение почему-то большинство людей интересует происхождение на уровне генеалогии. Ну, кто от кого произошел, там, национальности и прочее. Это вот та часть, которая не безобразно но плохая в генетических отчетах. Сейчас вам объясню почему, потому что ну, это, в общем, лажа. Вот. И самое ужасное вот в чем, что генеалогия мы мыслим себя как наш у нас есть предки, у нас есть физические тела, к которым мы восходим. Это может быть известная личность или неизвестная личность, но все мы здесь находимся, потому что мы являемся прямыми потомками по мужской и материнской линии каких-то людей, которые когда-то там жили. Если бы эта связь прервалась хоть как-то, нас бы здесь не было. Понятно, да? То есть мы все можем быть сведены к телам. Казалось бы, если мы можем все сведены к телам быть, и если вот есть процесс передокопирования ДНК, и если размножение, это передача ДНК, то у нас должна быть, ну, не кровь, но ДНК тех знаменитых предков или не очень знаменитых, которые у нас есть. И многие люди, в основном, почему-то мужчины, они очень хотят вот он вот, себя к Чингисхану вывести или к чему-нибудь такому, такому. Вот почему? Почему? Ну, наверное, потому что они считают... Ну, как я себе это представляю. Почему можно хотеть, чтобы у себя была кровь Чингисхана? Ну, наверное, потому что ты считаешь этого воителя замечательным совершенно человеком, вот и и и ты хочешь и ты себя считаешь, конечно, тоже не самым плохим, и хочешь объяснить себе свою замечательность, которую окружающие почему-то не видят тем, что у тебя есть такой замечательный предок. Ну, разумно? Так вот, проблема вот в чем что. И это я хочу, чтобы вы запомнили, что... Генетическое происхождение и генеалогическое происхождение совершенно не связаны. Вот что удивительно. Можно восходить к Чингисхану как тушке физическому телу и не иметь никаких от него генов. вот ну, И с этим просто нужно жить. Итак, происхождение в генетических отчетах. Давайте рассмотрим, как происходит популяция, в принципе. Значит, как возникают этносы. Мы сначала поговорим про этносы, национальности, а потом про все остальное. Есть разные этносы, но исходно они были все маленькие. Мы сейчас говорим про малые коренные народы, закрытые так называемые этносы. И э, этот это круг показывает вам некоторую предковую группу людей, и диаметр этого круга показывает одновременно как количество людей, особей, будем считать, что здесь миллион человек, так и генетическое разнообразие. Люди отличаются, всегда отличались в целом друг от друга, где-то в среднем на 0,1% генетических последовательностей. Представьте себе, что в результате какой-нибудь... Да что ж такое? Что здесь просто есть с какой-то частотой люди, вот которые здесь звездочками помещены, у которых есть какая-то конкретная... Изменения в ДНК. Какая-то конкретная РСК. Буква А на букву Г заменена в 30 25-й хромосоме, позиции 5 миллионов тысяч ну, да? Согласны. Частота вот этих носителей такой странной мутации, например, случайно возникшей, 3 на миллион. Маленькая. Да? Теперь представим себе, что по какому-то причинам например, за плохое поведение или еще просто за все что угодно, небольшая группа людей, показанная здесь синим, решила покинуть эту прекрасную исходную популяцию и жить где-то еще. Диаспора возникла. И так случайно случилось, что носитель вот этой красненькой штучки туда попал. Если у нас сейчас здесь 1000 человек в этой новой популяции, то частота такого варианта возросла в тысячу раз, один на тысячу. Понятно, да? Теперь представим себе, что это вариант, это не Эйнштейн и не Чингисхан, но просто вариант-вариант. Он такой же, как и все. Большинство наших вариантов так такие. Вот, эти люди начинают размножаться, там почему-то стало им очень хорошо жить, и в итоге становится людей больше, и носителей таких вариантов тоже стало больше. В предковой популяции вариант был редкий и остался им, а в диаспоре он стал более частым. видеть такой процесс? Это так называемый эффект основателя. Есть еще один эффект, который действительно происходит в популяциях, и это не про евреев, хотя очень похоже получается. вот Представьте себе, что вот в этой диаспоре вдруг возник еще какой-то желтый вот такой, видите? Ну просто случайно возник, ошибочка возникла, переписывали, переписывали текст, возникла ошибочка. вот И тут э, их взяли и всех уничтожили. Но ну, не всех, всех уничтожить всегда очень сложно Уничтожили как-то так, что в итоге их стало опять мало Но желтый выжил, один из красных выжил А потом они опять размножились Но ну, можете себе представить, что будет с разнообразием генетических вариантов Теперь вот этот новый синий круг, там будет много желтеньких и красненьких Понятно, да? Это говорит лишь о том, что частоты каких-то конкретных вариантов могут быть разные в разных популяциях. Это работает лишь постольку, поскольку популяция закрытая. Она отделена от других популяций или большими расстояниями, как на Дальнем Севере, или ущельями, как в горах, или культурой, ну и религией и все такое прочее. Понятно, да? Возник вопрос, касаемо чистоты нации. На планете все время что-то с людьми происходило, их становилось меньше, больше, и частоты нации как таковой нет, и это просто бред, да? Ну, нации здесь возникает всякой масса вещей там надо я, я не говорю про на, нации, я говорю про этнос. нас да, да тут, здесь да. нужно еще с понятиями определиться я просто показываю некий процесс который естественным образом происходит и будет происходить вот mm -hmm. нации вот эт о которых мы говорим это исторические явления тысячи лет две тысячи лет назад в целом в конечном счете если небольшая группа основателей начала размножаться увеличиваться в числе, это не означает, что здесь был только один мужчина и одна женщина, но так как их генетическое разнообразие в виде опечаток, которое у него если небольшое, и так как они скрещиваются внутри друг друга, то и количество, частота этих опечатков в этой популяции будет выше чем можно было бы себя ожидать. Возможно, это будет влиять на какие-то внешние проявления, потому что мы же знаем, то есть это не носомерка настоящая, но тем не менее, что что у этих самых, вот у однояйцевых близнецов много одинаковых, они все одинаковые, потому что у них одинаковые все варианты. А здесь будет больше одинаковых вариантов, которые, ну, наверное, в целом будут делать людей чуть более похожими. Вот, да? Вот. Понятное дело, что все это работает только при условии, что сюда никто не приходит, не смешивается с ними и так далее. Как только начинается смешение, как только эта прекрасная чистая линия прерывается, то можно себе представить, что все выровняется и придет в какую-то такую среднюю массу. Так вот. По крайней мере, для чистых этносов, для тех, вот для этносов, для которых применимо вот такого рода процессы, бутлнеки и эффекты основателя, можно себе представить, что будут некоторые характерные частоты каких-то, измен генетических относительно других этносов и это действительно так вот эта карта которая собственно нами сделана но ну, это потому что мы довольно много работаем с этническими популяциями российскими нам этнографы собирают каких-то людей в разных там территориях которые вот мамой клянутся что у них и бабушки и дедушки здесь жили вот и чего вы смеетесь? ну да ну, так и они не родственники но мы можем определить что они родственники генетический родственников очень просто определить потому что ну, мы сейчас про это говорим у родственников больше одинаковых изменений чем даже у людей одного этноса на этой карте это некоторые очень обобщенные генетические координаты нам не неважно каждая точка это человек вернее геном человека каждая точка одного цвета это человек из определенной популяции но ну, этноса здесь есть там и венки, есть чукче есть ну, вот вот все славяне русские все вот здесь украинцы белорус Парусы, русские, русины, финны, кстати говоря, вот это все вот здесь. Но вы видите, что цвета перекрываются, расстояние вот между точками показывает генетическую близость. Но в целом можно сказать, видите, что вот здесь, например, некоторая группа. Вот вот это, например, башкиры, а вот это татары. Татары очень плохо, это самое. Но в целом, в целом есть какая-то генетическая идентичность, которую мы делаем на результате анализа огромного количества изменений в каждом человеке которые есть, и вычленяя общие из них и высчитывая степень этих общих, изменений, мы можем более-менее сказать, что ты брат татарин. Вот по трём русского и видим там татарина. Согласны? Вот. И это только для для вот того, к чему применимо вот эта идея чистой популяции. Наверное, это не научный термин, поэтому, если что, не, не цитируйте. Но, хмм, Тут возникает вопрос, как быть с полукровками. Мы, мы все полукровки, мы все метисы. Но метисы – это нормальный научный термин. И, для, и оказывается, что там вот там вся собака и зарыта там Чингисхан. Это случай исчезающего Чингисхана. Чтобы понять, что происходит, давайте посмотрим, как мы делаем наши половые клетки. Всякий раз, когда нас делают или мы делаем, происходит вот что. Опять же, это у нас такой несуществующий человек с двумя хромосомами, от папы и от мамы хромосомы удваиваются. Это сейчас он будет делать, сейчас будет производиться половая клетка. Процесс мейоз вы тоже в школе проходили. Вот. И сна... и и перед тем, как эта клетка начинает растаскивать хромосомы, происходит странный процесс под названием кроссинговер. Две хромосомы, удвоенные, становятся друг напротив друга и начинают обмениваться кусочками соответствующими. Видите, какая вот здесь появилась хромосома? Вот кусочек голубенький перех... перескочил сюда. А там кусочек красненький прискочил, прискочил на его место, и возникла вот такая странная структура. Потом это делится еще раз, и вот в дочерние клетки, и в клетке будущие половые сперматозоиды лицеклетки попадет или такая хромосома, или такая, или такая, или такая. Да? Здесь у нас возникает вариант, который химерный. Он чуть-чуть папин, и чуть-чуть мамин. Или чуть-чуть мамин, и чуть-чуть папин. Очень странный процесс, и он происходит случайно и очень часто. Вы должны себе представить, что у каждого из вас в вашем геноме как будто бы две колоды карты. Они одинаковые, это хромосомы, но у них разные рубашки. Одна рубашка от папы, должна половину папина, папина дочка или сын, а другая от мамы. Карты те же самые, рубашки разные. Когда мы делаем половые клетки, мы отдаем одну колоду нашему будущему ребенку. Но это не колода из целых карт. Фактически, взяв даму пик, папину и маму мамину с разными рубашками, мы разрываем их на мелкие части, собираем потом такую странную мозаику, которая содержит в себе разные участки тела рубашки и бросаем эту карту. Понятен процесс? Mm -hmm. вот И вот к чему он приводит. Сколько генетических вариантов мы получаем от каждого из наших родителей? Процент. 50 на 50, согласны, да? А наши родители сколько вариантов получают от наших бабушек и дедушек? Процент. Сколько вариантов, ну, сколько мы получаем от наших бабушек и дедушек? Что четыре. Ну, какой процент вариантов мы получаем от каждого варианта? Это вот те 3, 6 миллионов позиций, которые делают нас тем, что мы есть. 25. По 25. Вы давно учились в университете? 12. Просто я к чему это говорю? Потому что есть такие вредные профессора, которые я к ним отношусь. А когда когда задаются вопросы, и ответ очевиден, это значит, это вопрос подвохом. В общем, нет. И в этом проблема. Но вы это то, что хочется сказать. Но это не так. Смотрите, давайте рассмотрим давайте сейчас мы рассмотрим некоторую э, такую многонациональную семью. Представьте себе, что у нас есть папа, который, естественно, сын мамы и папы. Вот. И будем считать, что у него... Сенхромосомы мы запишем в виде вот таких. Вот это он получил от папиной мамы, синенького цвета, рубашка, да, у карт. А это от папиного папы. И цвет означает, откуда это пришло. И каждый дал 20 тысяч генов, потому что в одном наборе хромосом у нас 20 тысяч генов. У нас всего два раза по 20 тысяч генов, да? ну, которые отличаются друг от друга чуть-чуть. И назовите какой это, какой Пусть вот эти предки его были чистыми с точки зрения этноса. Назовите какой-нибудь этнос, который вам нравится. Кто будет папина мама по национальности? Русский. А, русский? Хорошо. Это вот папина мама будет русский. пусть рус... Ну ладно, русская. А зеленый кто будет? Татарин. Итак, запомните, это у нас папа, кто? Наполовину русский, наполовину татарин. Согласно, он получил половину вариантов, характерных для татарин. И половину ну, мы же видели, что не отличается Вот. И он нашел себе он девушку, мама. Ну, та же самая история. Кто у нее будет э -э, родители? Еврейка и кореец. Еврейка и кореец. Хорошо. Итак, русский, татарин, еврейка и кореец. И, и эти папа и мама решили завести ребенка что они делают для этого дела? Они делают половые клетки, которые проходят вот через этот процесс всего, всего прочего. Значит, папа должен сделать сперматозоид, и в нем должно быть 20 тысяч генов, полная колода карт. И так случайно произошло, что он более-менее ровно выбрал. Это случайный процесс, да? Вот карты так склеили что рубашки остались разные. Вот. Ну, мама тоже сделала яйцеклетку. Ну, что с этой яйцеклеткой? Поговорим. Ну, случайно, потому что это просто распределение. Значит, оно, у нас яйцеклетка какая-то с корейским душком да, там, получилось, да? И этот ребенок тем самым, если мы генетически на него смотрим, он э, на четвертинку, как вот вы хотели, русский, на четвертинку татарин, но но он на 40 процентов кореец, а еврей он всего лишь на 10 процентов. В этом смысле мы в израильское консульство, можно даже и не ходить, возможно. Хоть... По маме, знаете? Нет, подождите если вы если мы опять же я с вами сказал что происхождение от тела и происхождение генетическое неважно если мы мы признали у евреев ашкиназии действительно есть определенная сигнатура генетическая потому что они прошли через все эти батл и прочее у них это все очень хорошо видно но а она вот но у нее вот у этого человечка еврейских вариантов только вот столько ну так произошло они решили сделать второго ребенка эти родители наверное огорчившись что слишком много корейцев и Вот. И вот у папы теперь такой сперматозоид. Он, он, он там там русский вытеснил татарина, видите? Но ну, потому что это случайный процесс. А мама вот теперь евреи отличились. Значит, с точки зрения генетики вот этот это это дети своих родителей и внуки своих бабушек и дедушек. Это брат и сестра, они, наверное, воспитываются в прекрасной дружной четырёхнациональной семье. Этнически, культура культурно они, ну, понятно, они они одно и то же, да, ведь? Но с точки зрения нации, вы кто-то сказал все, что угодно. С точки генетики они абсолютно разные. Да? Вы видите это. Теперь представьте себе, что этот процесс играет еще несколько раз. Очень может статься, что эффект вот этой еврейской ну бабушки или прабабушки скоро исчезнет совсем, потому что когда вот этот человек заведет себе ребенка, то красная часть может еще... больше она не может стать, она может стать только меньше и в конечном счете уйдет. Приводит это к тому, что вы можете происходить от кого угодно, от авторсеркса, но очень скоро, и на самом деле где-то на шестом-седьмом поколении вся, вся весь эффект от этого дела может просто исчезнуть полностью. Вопрос есть какой-то? Да, вот э, есть ли какие-то гены на какой-то национальности наиболее сильные, которые там долго или активно проявляются? ну Нет, вот как... нет, потому что я, наверное, не сказал про это. Смотрите, у нас гены это протяженные, у нас у все гены одни и те же, у нас варианты генов разные. У нас всего где-то 20 тысяч генов, ген это протяженный рецепт тысячи или миллионы букв. Где записано, ну, сделай тот и там такой-то белок. Мы различаемся на 90, на 0,1% по последовательности ДНК. Поэтому ген у нас один и тот же. Просто в этом гене, в этом тексте, в рецепте иногда написано чуть-чуть по-другому. Да? Вот здесь написано, что нужно там соли положить 10 г, а здесь почему написано 10 миллиграмм? Ну, просто бу буковка лишняя добавлена. Но гены у нас у всех одинаковые. Мы с вами говорим вот, когда вот здесь дети, что гены одни и те же. Если у вас нету какого-то гена, вам будет все очень плохо, кстати. Есть ли проявленность наследственная, есть какой-то национальности? Нет, до да, национальности вообще нету, потому что, еще раз, когда вы говорите про... Не, ну, вот, вот вот вот здесь у этих людей есть национальность? но ну, ее можно вычленить? Гринанты, доминанты. Ну нету здесь доминанты, потому что, вообще говоря, ну, ну чего больше попало? Вот если сюда попало больше еврейских генов, и если я не знаю, если бы представить себе, что есть какие-то особенные, ну, наверное, есть какие-то семитские черты, которые, наверное, как-то связаны с набором, большим набором, не одним набором, а большим набором вариантов. То здесь их больше, чем здесь. Ну вы же это видите просто. Но культ сейчас сейчас сейчас, но культурно, э, это на этих людей никак не влияет совершенно, потому что культура и все то, что мы воспринимаем как нацию в конечном счете, включая политику и прочее, она формируется совершенно не на том уровне? А, такой вопрос. Берем за пример желтый столбик, где осталось совсем немного красного. Предположим, что происходит деление, красного все меньше и меньше, и Нет, он не происходит не деление, а вот этот человек вырос. Да. Он, ему это дали родители, он такой живет. Да. Но потом он вот уже вот он такой начинает У -у -у. делать сперматозоиды и да. лейцеклетки, опять играет в да. эту игру, и вот там это все начнет да. теряться. Предположим, остался только желтый. Да. Может ли через поколение где-то выскочить снова красный нет или откуда не ну только если кто-то спутается с этим Снова? Ну, не с тем же самым так уж наверное все таки будет довольно позже нет никак это возникнуть заново не может мы с вами говорим про текст про штрих-код в котором просто меняются какие-то но вот эти полосочки как они могут возникнуть заново точно такие же так как таких изменений много мы говорим про сотни тысяч изменений или миллионы вот если ужлу то как вы можете случайно сделать точно такую же комбинацию, на уровне ошибок, которые возникают в ДНК при переписывании. Никак. Да? вот Соответственно, так мы видим, что то, как мы себя мыслим национально, то, как мы ощущаем себя культурно, и то, к чему мы восходим, как к телу, генетически, с генетикой, вообще говоря, не неконгруентно. Понятно. Это вот у нас есть всякие… Да, и кроме того, для того, чтобы определить вашу национальность, вас нужно с кем-то сравнить. Да? То есть для того, чтобы сказать, что я русский или кто-то еще, нужно иметь некий набор референсных русских, для которых известны их характерные изменения, помните, вот эти точки одинакового цвета на на моей карте, да. Но он не талон, а вот нечто вот некую картину генетическую русскую с чем сравнивать. Если у вас какой-то национальности нету для сравнения, ну почему-то базы данных у вас их нету, то вам и сравнить не с кем. Да и вообще будете просто гадать. Это мы время от времени развлекаемся, так как у нас все сотрудники в геномном центре отсеквенированы, там есть этому технологическая причина, то время от времени мы, я прошу некоторых из них пойти в какую-нибудь генетическую контору, развлекательно какой-нибудь себе тест. Вот. Это вот одна девочка, которая определяла свою национальность к вопросу происхождения на своем геноме. Но сначала ей сказали, что она вот вот так она вот такой у нее разблюдаш. Сами по себе эти проценты, вот эти 2,9 западной Европы, они какие-то очень странные. Области, которые здесь есть, вот, вот, наша, вот наша Евразия, вот здесь видите, вот здесь есть восточная, центральная, северная, западная Европы. Как это можно посчитать и что это значит, на мой взгляд, совершенно бессмысленно. вот Дальше больше, потому что они потом могут взять и они начинают более детально просматривать. Восточную Европу, вот эту область, эта конкретная компания разбивает на четыре группы белорусы, украинцы, поляки и русские. Я вам показал, что они очень... Которые, которые в сущности одно и то же. вот И высчитывают какие-то проценты. Но что такое русские, это очень странно, странная конструкция. Потому что если ну, мы не, во-первых, не вот такая закрытая группа, есть русские из Архангельска, есть русские из Рязани, есть коряне и так далее, есть псковичи. И, и понять, что такое эти русские, с кем ее сравнивают, совершенно невозможно. Но то же самое Польша, огромная страна, где было в была... Возникает вопрос, как вообще эти категории создаются. Чехи, Венгры. Бог знает что. При этом Северная Европа просто почему-то каким-то гаком, потому что, по-видимому, этой конкретной компании, это, кстати, Генотек, почему-то не было... почему образцов из Северной Европы. А нет, вот они потом разбили еще что-то такое. Вот. Но, в общем, все это полный облажь. И и э, это это неправильно методологически, это не работает, вот такого рода процент таких циферек, они вообще ни о чем не говорят. И ну, люди за это платят, потому что им интересно, и был даже какой-то французский фильм, когда там какие-то родители, э, дети подарили своим родителям такой тест, и потом родители, значит, долго ругались друг с другом. Э, вот Но, не знаю, убедил я вас, что все это... Лажа, да. Это, это не вопрос убедительного, потому что я делала этот тест, я делала этот тест, и мне сказали, что я на 47% русская, и я думаю, конечно, я так и думала. Поэтому, Но, да, это абсолютный бред. Я просто вас не вижу, вы хотите сказать, что вы не русская? Вы абсолютно. Но с другой стороны, ну да, ну да, а чего нужно сделать? Я вам могу сказать другую историю, но это к вопросу о том, с чем сравнивать. У меня мой коллега, ну наш сотрудник в Великобритании был, ему подарили там, ну как раз всяким геномным белом, тест на генетику, на происхождение. Он его там сделал, они сказали, у нас так это все здорово работает, что в Великобритании мы почти как вот в этом самом, у Бернарда шоу «Моя прекрасная леди», когда профессор Дуль, этот самый, Господи, как его звали, то да? Хиггинс говорил, что он по акценту может определить место человека, происхождение до улицы в Лондоне. А там они говорят, мы до графства определяем, в принципе, для коренных жителей. И сделали его геном, и поставили ему точку вот здесь, в Уральского хребта, и сказали, вы из Евразии. Почему так? Ну, потому что нету достаточно количества референсов. Наверное, это можно делать, если очень хочется. Но но сейчас это абсолютно бессмысленно, а главное, непонятно зачем. Нет. Вот, у нас мы вряд ли все закончим, но сейчас еще чуть-чуть вам… Есть еще такая странная вещь про гоплогруппы, никто не слышит. Давайте, давайте пропустим, я, я просто, это, это интересно, но… Давайте про медицину, вот, это хорошая часть. А, да, действительно, есть, есть заболевания, которые вызваны вот этими самыми опечатками, Это не означает, что эти гены плохие, я постараюсь в этом убедить, но такое есть. И то, что хотелось бы знать, то, что хотелось бы, чтобы вы поняли, в конце концов, что есть генетические болезни, и их можно диагностировать э -э -э, молекулярными такими методами, которыми мы занимаемся, есть некое понятие носительства, я тоже про него скажу, есть риски, и есть семейное консультирование, которое э -э, связано с носительством и рисками. Вот это хочется, чтобы мы прошли. Область применения этих тестов очень и очень узкая. Всякие психологические болезни, диабеты, все-все-все такое прочее, они есть, но они не имеют генетической природы, или генетическая природа их неизвестна не выявлена. Поэтому, хотя я потом, может быть, про это, если успею, еще скажу. Мы говорим с вами про очень простые вещи, так называемые орфанные генетические заболевания. Их свойства следующие. Они редкие, как правило, они встречаются один раз на тысячи или десятки тысяч рождений. но ну, если мы говорим про младенцев, как правило, то детей. Они наследуются четко по Менделю. Вот как вот я начал с зеленого и, и желтого горошка. Вот ровно такое же наследование, абсолютно по закону Менделя, поэтому их называют еще менделевские болезни. Они вызваны изменением в одном гене. Ген – это протяженный участок, и вот одно изменение в каком-то месте этого гена, этого рецепта, просто портит вам все блюдо. Да, вместо грамма соли вы сунули килограмм получилось черти что вот из и и это вот очень при этом в одном гене может быть несколько изменений и все они приводят к болезни а могут быть изменения которые к болезни не приводят это отдельная задача понять что к чему приводит вот и и оказывается что несмотря на то что каждая такая болезнь редкая таких болезней очень много то есть есть сотни генов мутации в которых приводят к орфанным заболеваниям. Да? В итоге считается, что есть более 7 тысяч этих орфанных заболеваний Все они редкие, редкие, но так как их очень много То, например, у нас в стране рождаются там я не знаю около 50 тысяч Около ну, 2%, 2,5% детей рождаются с генетическими заболеваниями Мы этого не видим, но они есть И Некоторые потяжелее других, но тем не менее это факт Одной из причин, почему они называются орфанные – Потому что их очень тяжело лечить, бизнесу неинтересно их лечить, потому что количество больных очень небольшое. А каждая такая болезнь, она сама по себе. Потому что количество пациентов, которые будут облагодетельстваны лекарством, если оно будет сделано, небольшое. И, как следствие, лекарства от этого дела очень дорогие. Ну, вот один пример. Есть такая болезнь серповидно-клеточная анемия. Это болезнь, вызвана изменением в белке, который кодируется геном и белок этот гемоглобин он в красных кровяных тельцах наших эритроцитах находится он таскает кислород от легких в ткани вот и обычно эритроциты вот такие красивые диски набиты вот этим белком красного цвета и он хватает кислород и таскает его по всем нашим сосудам сердце бьется и все это работает. вот мутация здесь нарисован как это гемоглобин как бы выглядит это неважно изменение одной буковки а на т в гене гемоглобина меняют какую-то там часть этого продукта этого гена гемоглобина, и э, этот белок э, начинает вести себя плохо, и в клетках клетки становятся такими похожими на сыр, потому что белок образует такие но ну, фибриллы, ну просто так происходит. И эти серповидные наклеточные эритроциты плохо проходят в отверстия сосудов, у вас возникает анемия, ткани периферически не получают кислород, у вас болят э, эти самые э, суставы, и, в общем, вы довольно несчастны вот И вот это, например, мой генетический отчет Вы теперь уже все научные Мой, потому что, вообще говоря, геномные данные персональные, мне наплевать вот Это вот ген, это РС Вы же знаете уже, умеете смотреть на РСки, да? вот И у меня генотип Т, Т в этом месте От папы Т, от мамы Т в этом конкретном месте И это нормально Рисковый генотип, генотип, связанный с заболеванием Если бы у меня была буква А в одной хромосоме, а в другой Т Если были бы обе буквы А, то я бы умер Вы сейчас увидите, есть ссылка на эту тему Все это как бы хорошо известно Так вот, вот если бы у меня было А В этом месте, а не Т, или у вас Это было бы плохо или хорошо? Анемия, одышка Плохо, да? Это, это плохой, ну не ген ген у нас все одинаковые, но это плохой вариант гена, наверное, да, ведь Ну, плохой? Нет, нет, нет, мы с вами договорились, что вот как мы сейчас с вами на это смотрим, это немножко не это самое. У меня это это место в хромосоме, и мы смотрим на две хромосомы сразу. В одной хромосоме, мы одну же цепь записываем, Т, и в другой хромосоме в этом месте Т. А вот если бы я был больной, у меня в одной хромосоме или в другой было бы Т, а в другой А, в этом месте, просто замена. Ну, такая мутация такая опечатка это в базах данных есть вот, ну, записаны все все ходды записаны ну плохой вроде ген да это к вопросу о том что мы с вами обсуждали вначале есть ли плохие гены или нету значит утверждение что их все-таки скорее нету ну по крайней мере некоторые из плохих генов неплохие они зависят от условий Плохо или хорошо зависит от того, как мы сейчас живем, где мы живем. И мы не всегда жили в условиях больших городов или даже маленьких городов. Смотрите, это карта распространения малярии. Вот все, где зеленое, это малярия. Малярия – очень неприятная болезнь, она и сейчас каждый год убивает около миллиона человек. Вот они вот в основном они умирают здесь. Исходно малярия была в Средиземноморском бассейне. Это вот как она исходно развивалась у нас на Черном море. Сейчас там все осушили, ее там нету, но она там была. Еще несколько сот лет назад она вполне себе была в Медичи многие умерли от малярии, в Италии она была. Это карта чистоты вот этого неприятного варианта. Смотрите, в России вот этого варианта А вместо Т фактически нету, видите, здесь все белое. А видите, чем краснее, тем больше частота этого варианта, и вот, например, в Центральной Африке она выше 12%. Более чем 12% людей имеют плохой вариант гена. Почему это так? но ну, мы знаем, почему это так, потому что, оказывается, люди с таким плохим вариантом гена устойчивы к малярии. И как влияют тогда условия жизни, в данном случае малярийный плазмодий, на то, что происходит с вами, на поведение вашего гена? Будем считать нормальную ситуацию, как у нас с вами у большинства, НН, ну, это то, что ТТ, Н как норма. А вот такую неприятную ситуацию Н и С. Н нормальная, С серповидно-клеточная. Ну, это вот те самые буквы АТ. Если с нашей с точки зрения нормальный здоровый человек, например, английский завоеватель, как это было вот в конце позапрошлого века, попадает в Центральную Африку и находит себе такую же прекрасную нормальную даму, и они заводят ребенка, но если они не заболеют малярией до этого, то что будет с их детьми? Малярия их благополучно убьет. Вот. Она, правда, действительно очень эффективно убивает, но, по крайней мере, с большой вероятностью убьет, и их нормальность им, в общем, никак не поможет. Лекарства от малярии до сих пор нету. Ну, на самом деле, да, но, значит, НС, ну, он же не будет генетические тесты делать. Значит, действительно, ему нужно, нужно поддерживать какую-то частоту НСов. Но надо просто понимать, что НН сам по себе еще умрет. Он же сам же может умереть, он, он не доживет до партнера. Мы же с вами рассматриваем как бы не иммиграцию в это прекрасное место, а жизнь там, значит, вырасти. Если вы НС, с нашей точки зрения вы не очень хороший, но нашли вы себе другого вот Вы заводите детей, и какие это под закон Менделя, какие у вас будут дети? По этому месту конкретному. Какие? Ну, какие? Разновите. СС, НН. 2 НС и два варианта. Ну, в зависимости от кто дал самые. И 2 СС. И один СС. СС умирает в утробе матери. Вот когда у вас оба гены повреждены, то все, каюк. Вы просто умираете. Что с ННом будет? Что с ННом будет? он тоже он родится то он здоровый с нашей точки зрения здоровья это здорово здоровый, напомрет вот а выживут вот эти выживут Факт, что это означает что есть чудовищная цена за жизнь вот в этом африканском раю 50 мы идем сознательно фактически на то что 50 людей умирают мы становимся генетически неполноценными как мы себе сейчас представляем как жители москвы вот но зато мы хоть как-то живем то есть условия хорошейсти или плохой плохости определяется условиями. Понятно, да? Это почти что всегда так бывает. Все то, что мы воспринимаем как вот эти редкие неприятные болезни, выясняется, что их распределение по миру очень неравномерно. Есть области, где чего-то довольно много, а чего-то довольно мало. И это некий груз, который, ну, можем считать это груз или историческое наследие, ну, которое просто отражает то, насколько, какое большое влияние нас наказывали всякие напасти в ходе нашей истории. Вот, вы правы, что случае НН и будет хорошо, но НН умрет, в этом смысле те же самые 50% выживают только, да, а НН еще должен дорасти, расти ему будет очень плохо. Вот, ну, вот, собственно, это то, что это происходит в природе или в, в реальном случае, вот клинический случай, который, ну, мы много работаем с клиниками, девочка 6 лет, и мы через 100 перейдем к консультациям семейным, вот, на, на, на теле пятна цвета кофе, возникли какие-то вещи, потом неприятные. У нее был брат или сестра, в 11 лет умер, но ну, еще до того, как В общем, что-то было сделано, генетического диагноза не было, но говорили нейрофиброматоз, нейрофиброматоз – это множественные опухоли, подтвердить невозможно, они из провинции. Папа нормальный, насколько мы знаем, мама совершенно нормальная. вот Мы взяли и сделали их в формате трио, мы сделали полный геном, но потому что можем девочки, папа и мамы. Это важно, потому что все такого рода болезни очень полезно иметь еще и родителей, чтобы посмотреть, как все наследуется. Вот, вот что мы нашли у девочки. Вы умеете это смотреть, это генетический вариант, вы знаете, это название гена. У нее два такие гена, от папы и от мамы, согласны, да? Вот, значит, здесь нарисованы вот какие-то рс которые мы нашли, вот где-то здесь, вот. Вот это в базе данных было, и вот. Они в базе данных прямо отмечены как патогенные, и то есть у нее в одном варианте гена неприятные мутации, в другом. Откуда она могла это получить? Да нет, почему от родителей? ничего на бабушек пенять? Надо самим брать на себя ответственность. Вот, смотрите. Вот, вот помните, я вам сказал, что мы геном читаем много раз. Как-то вот и ту же последовательность много раз. Это реально, как это все выглядит... У нас, смотрите, вот эта хромосома номер 2 у нее, это ейная хромосома, у нее их две. Это просто так на компьютере видно. Ну, у нее две хромосомы, от папы, от мамы такая, да? Мы смотрим на какое-то конкретное место, где находится вот этот ген, и мы сравниваем это конкретное место, вот эти вот здесь, вот эти серые штучки, это наше прочтение, это то, как мы коротко прочли, вот эти все штуки, с референсом. Вот видите, здесь референс Что мы видим у девочки? У нее вот в этом месте две буковки отсутствуют относительно референса, а в этом месте буква «С» или какая-то я не вижу, зелененькая буква вместо буква вместо «С». У нее оба варианта нехорошие, да, мы знаем. Откуда она их получила? Смотрим на папу и маму. У папы, смотрите, здесь все нормально, видите? А здесь вот эта нехорошая буква. У мамы вот здесь эта штучка, а здесь вот эта. А что произошло? Папа и мама были носителями. Они были, ну, в общем, здоровы в общем и целом. У них потому что одна копия гена была нормальная, а другая нехорошая. Но они несли эту нехорошую копию. Когда они делают ребенка, они выбирают один из двух генов, передают его ребенку. Да? Дальше идет совершенно случайный процесс. И, по-видимому, с первым ребенком не очень хорошо получилось. Он получил две плохие копии гена. И с этой девочкой получилось то же самое. Какая вероятность этого процесса? 1 4 1 4 как мы с вами только что обсудили родители еще молодые э, на самом-то деле как вы думаете значит допустим они захотят завести еще одного ребенка стоит ли им просто еще раз попробовать потому что два раза не сработало какая вероятность что когда они решат сделать третьего ребенка что может родиться больной ребенок все тоже 1 четверт да то есть несмотря на то что когда в орлянку играешь что вот это выпадение трех раз по два орла вроде как редкое, но здесь это будет только... понятно да Вот что можно, что можно сделать этим папой и маме? Искусственное... Ну и можно делать искусственное оплодотворение с отбором после, после оплодотворения эмбриона, который не содержит ни одного или хотя бы только один вариант. Ну или они должны просто быть готовы к тому, что, вот, что будет вот так. Ха-ха-ха. Вы... А, вот Очень смешно. Но а, вот вы говорили про точность. Значит, вот этот ген, вы, по-моему, спрашивали про точность, который у нее испорчен. это ген кодирует белок, который ответственный за точность реплика копирования ДНК. вот Люди с этим нейрофиброматозом получают множественные опухоли, сначала ну, по всему телу на самом-то деле. Просто потому, что ДНК менее точно копируется, ошибки набираются быстрее. Мы все умрем от рака, если доживем до него, потому что рак – это трагедия ошибок, ну, генетических ошибок. Просто клетка попортились на ну, там начнутся какие-то процессы а так здесь ошибки чаще то возникает на более молодой стадии понятно да? вот и вот такая ну а тот факт что мы сделали диагноз девочки очень полезен потому что но ну, она введена в реестр э, орфан больных федеральной с орфанными заболеваниями так как известна генетическая прицель причина ее болезни в принципе сейчас в европе разрабатываются какие-то методы которые позволяют ну надеяться что она доживет за 20 лет и Ну, что тоже плохо и ужасно, но тем не менее. Вот, значит, это я все пропущу, но к чему это все приводит? Оказывается, что мы все... Понятно, концепция носительства, да? Мы все так просто случилось, так как этих заболеваний очень много, мы все являемся носителями вот таких известных, описанных генетических заболеваний. Как правило, каждый из нас содержит от 10 до 15 таких неприятных патогенных вариантов. Спасает настолько то, что таких болезней, в принципе, много, и наш партнер будет иметь тоже такие 10-15 в каких-нибудь неприятных вариантов. И, казалось бы, когда мы заведем детей, то Кстати, вероятность 4 что-нибудь случится, но, скорее всего, у партнера будут мутации, изменения не в тех вариантах, как у нас. И это нас, собственно говоря, и спасает. И и события эти, с одной стороны, редкие. То есть вот частота вот этого варианта, который есть у девочки, обоих двух, она оценивается по международным базам где-то 1 на 50 тысяч. В среднем у одного человека на 50 тысяч людей есть вот такая буква «А». Вместо «С» или вот такие дилет «С», ну, отсутствующие две буквки Но эти два человека, уж я не знаю, как по запаху или еще, нашли друг друга в нашей стране. Причем, что в стране живет только 145 миллионов. Это вообще как бы против теории вероятности. Но они таки нашли, полюбили друг друга, сыграли в рулетку, завели одного ребенка. Не получилось со вторым. Что? Ну, проблема в том, что э, вероятность этого маленькая, но в, в каждый год в стране рождается около почти что полтора миллиона детей. Поэтому всегда всегда что-то происходит. Еще раз, именно поэтому рождаются десятки тысяч каждый год больных детей, которые идут потом в медико-генетические научные центры Бочкова и прочее. Что это означает? Ну, формально, э, по крайней мере, те, кто могут, к сожалению, сейчас себе это позволить, э, полезно, это событие редкое но никто от него не гарантирован. И глядя на своего партнера, любимого человека или еще что-нибудь такое, совершенно не знаешь, что там внутри, и не знать не можешь. вот Казалось бы, проведя э, тестирование, определив, это очень просто посчитать, какие у вас есть генетические варианты, какие есть у вашего партнера, и если они у вас одинаковые, то опять же вероятность будет 1/4, но дальше их решить это очень много или очень мало, или что на эту тему делать. Проблема в том, что так как веро... чисто чистота вероятность вот такого совпадения хотя бы по одному варианту, она где-то около 1-2%. Вот, и поэтому в рамках какой-то системы МС и прочее экономической это сделать совершенно невозможно, потому что цена одного такого секвенса сейчас около 100 тысяч рублей то есть нужно себе представить что для двух людей решишь завести ребенка несмотря на все эти заявления о здоровой программе здоровой семьи федеральные и прочее нужно выделить 200 тысяч рублей для того чтобы про почитать и геном выписать все эти их штучки и потом ну как бы решать что происходит Марк Аркадьевич Курцер, Курцер из матери и сказал, что вся эта вообще идея в России абсолютно бессмысленная. Он знает, про что говорит. Он сказал, что в России 99,9% детей делаются по залету. Вот. И, <смех> и, что, и, что, и что делать здесь вообще ничего не надо. Надо просто принять, что это так. Так, хорошо. Это я все пропущу за это самое. Вы хотите еще что-нибудь послушать? или можно... Я хотел так коснуться одной такой вещи, тоже медицински важной. И релевантный и это некая проблема есть так не, нечто под названием вторичные находки с чем мы недавно столкнулись то есть представьте себе что кто-то делает э, да вот вернемся к этому полногеномному секвенированию то есть и детей то есть просто скрининг э, родителей будущих на на э, носительство невыгодно экономически и может быть оплачен только из кармана семьи вот на сегодняшний момент. Другой вопрос, что можно делать это на уровне когорт? То есть вот если, как в данном случае, если ребёнок уже больной, то мы могли секвенировать только ребенка, мы могли почитать геном ребенка, но мы это делали опять же потому что можем себе позволить и папу, и маму, и теперь ну, возникает возможность проконсультировать родителей, понятно, что родителям нужно делать. И в этом смысле вот сейчас возникает вроде как программа, когда для тех семей, а это опять же десятки тысяч семей, где первый ребенок рождается больной, который видно, как по определению генома ребенка и родителей в связи с этим можно предпринимать какие-нибудь действия вторичные находки возникает это, это, это некий термин связанный с рисками то есть есть носительство вещей которые приводят вас но ну, может в могилу вас отправить очень быстро вы будете несчастны кривы ну в общем будет всем очень плохо мукафицидоз например вот такая болезнь то есть вы, вам будет плохо вот есть другие генетические варианты которые не делают вас больным вы здоровы но они увеличивают риск какого-то заболевания возникновения в будущем это типичный случай это рак. Да, то есть вот так как рак это болезненно ну, возраста фактически или времени, есть какие-то состояния, которые делают вас более которые с большей вероятностью приведут вас к раку на уровне статистики, большой статистики, которая говорит, что если у вас какое-то состояние рак у вас будет там, на 10 лет раньше, чем у всех остальных. Но вообще говоря вы здоровы. Вот. и э, это такого рода вещи вот мы находятся в рамках так называемых вторичных находок, когда делаются скрининговые исследования больших, групп людей. Вот мы, например, 100 тысяч человек отсеквенировали, ну, россиян. Их еще называют случайные вторичные находки, люди на здоровые были. Вот если не говорить, ну, у нас есть просто популяционные какие-то волонтеры, приходят здоровые люди, на самом деле корпоративные волонтеры из РАЗНЕФТИ. И они-то здоровые, если можно считать здоровыми, работающих в РАЗНЕФТИ, но у них анализ генома показывает наличие каких-то изменений, которые опять же по опубликованным данным, мы очень зависим от мирового сообщества, спасибо вам большое. Говорит, что этих людей повышенные риски. Вот. И это не просто повышенные риски, но есть клинические рекомендации, которые говорят, что нужно людям сделать, чтобы эти риски снизить. Вот. Ну вот здесь, например, результаты прошлого года, когда у нас было 11 тысяч участников здоровых, и у 206, то есть у 2% мы нашли риски. Это риски, связанные с наследственными формами рака, сердечно-сосудистая система, внезапная остановка сердца и так далее, кардио, ну, всякое такое. Вот, например, рак в этой нашей группе. Это семейный рак, но он наследуемый. Почему? Потому что у этих людей, вот в этих генах, Это конкретные гены, вот BRCA1, это ген Анджелина Джоли, когда она себе оттекала к груди, у нее была мутация вот в этом гене. Вот, и а это количество людей, которые у нас выделено У них варианты этих генов, у них в этих генах есть какие-то изменения, которые по известным мировым базам приводят к повышенному риску заболевания. Им необходимы вот такие действия, за которые надо платить. То есть вы можете себе представить, например, что вот синдром Линча, он нужно делать колоноскопию с 20-25 лет, а не с 45 лет. Да? Проблема, и казалось бы, это гарантированно, ну, на уровне статистики, по крайней мере, увеличивает, э, снижает возникновение риска рака, он у вас там на 10 лет позже должен возникать. Но вы-то здоровы сейчас, и проблема в том, что современная медицина, ну, российская медицина, ну, не только российская медицина, совершенно не может на эту тему ничего сделать, потому что вы можете ходить туда сколько хотите… Но врач вам скажет, ну вы же здоровы, что мы с вами будем делать? И кончается все тем, что человек это должен оплачивать ну, из своего кармана, хотя вот в Роснефти мы сейчас смогли сделать систему, когда это делается по ДМСу, ну, корпоративная программа. вот И опять же, 3% людей, вот они, если бы им сделать геном, а 3% людей это очень много, у них будут найдены вот такие состояния, на которые можно что-то предпринять. Ага. Я говорил вам про то, что россияне очень плохо представлены, россияне в широком смысле этого слова в международных базах, ну просто так случилось, и мы тоже с вами договорились, что какие-то частоты каких-то генетических вариантов могут быть разными в разных популяциях, помните? Да, именно частоты, ну не, это не стопроцентные какие-то вещи, мы не говорим там, что Россия, у них россиян есть какой-то отдельный ген, и даже хромосомы не говорим, что у них есть отдельные, как Мединский утверждал, вот, но частоты какие-то отличаются. Что такое частота? Частота – это сколько там, на 10 миллионов людей, находящихся в базе, сколько есть людей с изменением вот в этом конкретном месте, которое приходит к такой-то такой болячке. Мы тоже с вами договорились, что, например, ген BRCA – это основной ген рака груди. В... Это не ген рака груди, ген нужен совершенно для другого, нету гена рака груди. Но изменения в этом гене в конечном счете приводит вас к раку. Кстати говоря, почему у Анжелины Джоли все так было устроено? Смотрите, для того, чтобы возник рак, у вас обе копии гена BRCA должны быть испорчены, в них должно произойти какое-то изменение. Да? Если вы совершенно нормальная по этому гену То вы живете, живете, но чем больше вы живете, тем больше клетки делятся В какой-то момент случайно в одной копии гена Берсей может возникнуть ошибка Понятно, да? Но эта клетка теперь в некотором смысле носитель неприятного варианта в вашем же теле А потом она тоже делится, клетки же делятся, в частности клетки груди делятся И так может случиться, что и во второй копии гена уже в другой клетке Которая возникла из за этой, тоже возникнет ошибка И тогда это станет раковой клеткой Понятно, да? Вот, Анджелина и вот эти люди уже при рождении имеют один ген испорчен. Значит, им до рака нужно не два шага, а один шаг. Поэтому у них возникает более ранний состояние. Понятно, да? Просто вот. и известные варианты в базах данных генов, изменения в генах BRCA, известны их частоты. На основании частотности представленности изменений частотности вариантов генов Берсеи, связанных с раком, делаются диагностические тесты. Эти диагностические тесты производятся, женщины идут, проверяются, и все это очень хорошо. Да? Это не секвенирование, это вот такое таргетное, целевое проверка, же есть у вас изменения в этом месте или нет. Почему мы смотрим на изменения в этом месте? Потому что известно из мировых баз, что там описаны случаи. Смотрите, это самые частые патогенные, приводящие к изменению, к, к раку, варианты в генах BRCA1 и BRCA2. Еще раз, ген – это участок ДНК, они, ну, так, БРИК они так называются, и в них они протяженные, и в них есть изменения. Видите, вот эти рс здесь, вот РС. Мы знаем, это просто изменение в каком-то месте. Да? И здесь нарисованы частоты представленности этих вариантов БТК, это вот наша организация, биотехнологический кампус, Вот видите, вот здесь у нас очень частый вот этот вариант. А в мировой базе, Гномат, это крупнейшая база западноевропейской США, частота такого варианта маленькая. Есть сегмент этой базы европейский, там она тоже маленькая. Да? С другой стороны, ну вот здесь то же самое. Вот этот вариант, он представлен в базах мировых достаточно широко, вот но у нас он еще более представлен. Здесь специально показаны варианты, характерные для нас. То есть вот есть это известный славянский вариант, это известный башкирский вариант, но есть варианты, которые раньше просто не были обнаружены. Вернее, они были в редких количествах совершенно, но у нас они шако представлены. К чему это приводит? Современные в России используемые тесты, они сделаны по частотам, характерным для западных ну, женщин популяцией. И, например, вот эти варианты, Они, безусловно, приводят к раку, они предрасполагают вас к раку, но в, но в тестах их нету Почему? Потому что в, Америка, в Америке, в Западной Европе такие варианты встречаются очень редко, их нецелесообразно вводить вот в эти наборы, панели для определения тестов. Это означает, что женщина, пришедшая, у которой есть такое состояние, безусловно, она повышает риск рака, придя и сделав ну, имеющиеся тесты здесь, получит отрицательный результат, ну, и это неправильно. Да? Понятно? Ну и хорошо так все теперь для чего сейчас чуть-чуть это вот, до чего все должно дойти в конечном счете это должно дойти до довольно полного покрытия всей страны генетическими данными которые позволят оценивать частоты как рисковых вариантов так и вариантах носительства и будут возникать вот такие прекрасные карты как у наших коллег из Китая. вы видите что частоты для разных болезней ведь все эти резки это разные болезни очень сильно различаются как правило по оси север-юг. И опять же, это связано с историей, болезнями, всем, всем вот этим генетическим грузом или прекрасной нашей историей. Это полезная информация для каждого конкретного человека и для государства на уровне планирования эпидемиологических или каких других мер. Сложные полигенные признаки, быстро про них расскажу. Вот это простая ситуация, орфанные болезни, вот этот горошек зеленый-желтый, это все просто, менделевские, очень хорошо. Но большинство вещей, особенно те, которые нас интересуют, те, которые не могут быть объяснены генетикой как красота или дурной характер, те, которые, наверное, с генетикой связаны как-то, но ну, непонятно как, как психологические заболевания, они определяются не одним геном, а многими генами. Если мы с вами сейчас говорили ситуацию «да-нет», есть изменения в буковке «будыщ» или «нету» – это разница между болезнью и нормой. Понятно, да? То здесь у вас за признак какой-то, например, за болезнь, может отвечать 100 вариантов генов, 1000, А может быть, десятки тысяч. Но раз отличает так много, то у вас возникает, во-первых, не да, нет, а какой-то градуальный ответ. И кроме того, влияние каждого конкретного варианта становится больше или меньше? Меньше, он становится маленьким, может быть, неизмеримо маленьким. Да? И возникает вопрос, как с этим быть, как искать такие варианты вот то про что я сейчас говорю называют сложные или полигенные признаки в отличие от простых орфанных. вот как вообще ищут такие признаки ну, казалось, это делает наука называется геннополногеномные ген... ассоциативное исследование. есть две когорты людей здоровых и людей с каким-то признаком ну, не знаю, любящих играть на баяне, вот или там с, с баром, или еще с чем-нибудь таким, вы делаете эту выборку, и потом вы определяете их геномы. Вот представим себе, что у нас есть вот больные, контрольная выборка здоровая, есть больные по два человека. Мы определили их гены, геномы, и видим, видите, вот в этом месте, у здоровых здесь буква «Г», а у боль... как в референсе, а у больных буква «А». Можем ли мы утверждать, что мы нашли, если не причину заболевания, то связь. Видите, здесь очень важно слово «ассоциация». Мы казуально здесь не устанавливаем, мы просто говорим, что у больных вот здесь есть буква А. Значит, мы можем, например, сделать генетический тест. И всех, у кого будет буква А, будем его здесь бодяжить, и прямо на этом Ермолаевском переулке, и тем, у кого буква А, будем советы давать всякие. Достаточно ли мы сделали исследований вот на этих двух когортах, чтобы прийти к выводу, что вот изменение Г на А ассоциировано с болезнью? Почему? А что положительно? Вот, ну, вот. Что такое положительно отрицательно какие сложные слова говорите. Ну, правильная правда. Я пытаюсь сказать вот что. что Здесь выборка может быть очень маленькая. Может быть, мы позвали бы еще четвертого, пятого и прочее, и вся бы эта прекрасная картинка изменилась. Потому что если эффекты у нас не градуальные, не полные, то выборки должны быть большими. И очень большими. Реально, например, в случае диабета и психических заболеваний выборки становятся миллионными. Да? чтобы найти какой-то сигнал. И сигнал не будет точный «да-нет». Это будет статистический сигнал, который будет говорить, что статистически здесь... Больше, чаще присутствует «А», чем «Г». У нас не будет жесткого требования «или-или». Причем, чем больше у нас будет людей вовлечено в обе когорты, тем а, а, б, более точным будет статистический анализ. И на уровне теории вероятности больших чисел он будет предсказывать, что да, у людей с буквой «А» здесь больше вероятность заболевания статистически. Но для каждого конкретного человека это ничего не говорит. Потому что мы не статистика, а каждая самая понятная, да? Вот, я это пропущу, но вот это тоже мой отчет, фотостарение. Кожа состоит из массы белков, эти белки – продукты разных генов, гены чуть-чуть отличаются на уровне вариантов, значит, и белки отличаются. Белки, в частности, являются фильтрами от ультрафиолета. Если белки у вас у меня отличаются, то... Э, с, с, повреждающее действие ультрафиолета от солнца будет разное на вашу кожу и мою кто-то будет стареть быстрее кто-то медленнее некоторым это интересно да и э, есть исследования вот ровно того типа как я вам сказал когда было показано это вот мой тоже результат мы тоже все понимаем 5 генов есть Было в каждом из генов выйдены вот какие-то вот эти резкие изменения, видите? Вот, которые ассоциированы с признаком фотостарения, но каждый ген вносит некоторый вклад. Нужно еще сделать отдельную математическую модель, которая показывает, какой ген какой вклад, не обязательно все одинаковые. Вот признак у нас становится вот такой обычный по Гауссу, такая шляпа. И вот мой результат. У меня вот здесь от папы Т, от мамы Т, а рисковый фенотип, чтобы хотя бы одна бу... рисковые свойства, хотя бы одна буква С. У меня нету буквы С, значит у меня и риска здесь нету. А вот здесь, видите, у меня одна буква «Т» в одном, в этом положении хромосомы от папы или мамы, здесь «С». Рисковый фенотип хотя бы одна «Т», поэтому у меня здесь есть небольшой риск. Видите, гонок побежала Ну и все это мы посчитали. И, в общем, короче говоря, мой риск 69%. А вот если у меня было вот здесь, то у меня было бы там нехорошо. Вот. Я типа могу ходить под солнцем спокойно, хотя делать это никому не нужно. А если бы вы были вот здесь, то согласно этому исследованию, видите, здесь ссылка, у вас был бы риск. Вот. И вам, наверное, что-то нужно делать. И кроме фотостарения вы могли бы еще заработать себе рак кожи, меланому. Итак, мы переходим к последней части, буквально три слайда. Безусловно, безобразная развлекательная часть в генетических отчетах. Это то, где вам рассказывают, что вы хотите услышать на, на основе анализа сложных признаков. Самое удивительное, что это, как в случае Остапа бендер почти что легальный способ отъема денег у населения. Потому что никто никому не врет. Там все написано, если вы будете это читать. И мы с вами сейчас почитаем. Вот, но сначала почитайте это. Это вот, значит, девушки, как они, наверное, opinion makers, да, или кто-то такие, которые пишут что-то. Почитали? Ой, ну мне тем более не видно. Я сама прошла простую и доступную процедуру генетический анализ. Это не больно, это очень быстро. И с астросшифровкой специалистов-генетиков мы можем реально узнать, что наш организм отрицает, что ему во благо, так еще специальное тестирование на выявление у детей способностей и талантов. Наука, оба восклицательный знак. Вот. Богдан сдал ДМК-тест генотек, чтобы выявить в его наклонности и предрасположенности к тому или иному виду спорта. Вот, рассказывая о результатах. Больше всего шансов у Богдана в лыжных гонках и триатлоне вроде как у него будут отличные успехи в учебе посмотрим очень порадовали личностные качества свойственно такое качество как паранойя, мама не знает про что пишет и абсолютно не свойственно самоуважение которое как бы я воспитываю в своем сыне нет это это реально у них висит на этом самом ну и хоть... что на ну, чужая душа потемки нет это это это это то что должно вас заставить пойти туда и сделать анализ Мы получили результаты теста от Геннадтек. Ну что сказать, Мерчепой тот еще скользкий типок. В художке ей не предрекают никаких особенных успехов. Зато вот в сконкобежном спорте, говорят, может быть чемпионкой. Способность к математике по нулям, ожидаемо. Вербальная креативность и творческая шкалят. Но больше всего меня порадовала графа э, личные качества. В топе у нее... Паранойя. господи боже мой, любознательность и цинизм. Ну ладно. Значит, как это все происходит? Два слайда. Мы, опять же, так как у нас все отсеквенированы, просто смеху ради, геном объективен. Ваш геном Будучи определенным, это то, что у вас есть на жестком носителе, это ваш стрихкод. И вообще говоря, опять же, вы сравниваете это с референсом или сравниваете с огромным количеством научных исследований, которые были сделаны до нас и позволяют что-то узнать вам о себе. Медицинское или... Ну что-то. В общем, мы, короче говоря, я попросил трех человека из своей лаборатории, вот это их кодовые номера геном которых известен пойти в несколько компаний и ин чтобы их геном интерпретировали есть такая услуга геном уже сделан вот и эта компания номер один это компания номер два признак по которому они хотят нас очастливать это выносливость хорошо быть выносливым. Ну, вроде да, но нужно понять, что это такое. Это очень сложный признак. Вот измеривать выносливость невозможно сложно. И непонятно, будет это одна и та же выносливость или нет. Признак определяется в первой компании выносливость, способность организму противостоять утомлению при выполнении физических упражнений. Файн. Вторая компания выносливость может быть определена как способность выдерживать стресс в течение длительных периодов времени. Ну, допустим. А РСКИ изменения в, ген, в, гене, в генах, на которых основан результат, который вам дается. В компании номер один их четыре штуки, я не привожу вам. Но какие-то четыре изменения с чем-то ассоциированы. На основании чего? Вот статья, ссылка. Вот это PMID, это специальная база статей. 22 год. Взяли 4 тысячи спортсменов и 11 почти контролей, ну, каких-то этих самых, э, диванных воинов. Сравнили и нашли четыре изменения, которые статистически достоверно отличают одних от других. Понятно, да? В группе э, у компании номер два используется одна РС, хотя у конкретный номер, и исследование 11 -го года, где сравнили 150 спортсменов и 100 контролей. Какой это просто каждый разные компании используют разную базу знаний, knowledge base для того, чтобы делать свои предсказания. У какой компании в данном случае лучше, а э, У первой. Ну, потому что как результат, наверное, достовернее. Ну, и как следствие, значит, девушки, это все девушки были, получили обычное высокое, обычное низкое, обычное высокая Это в разных компаниях были получены. Геном один и тот же. Ну, ты можешь выбрать, в зависимости от того, что ты хочешь, как ты себя представляешь, ты можешь выбрать то, что тебе нравится. Экстраверсия. Тоже странное свойство. Непонятно, как его измерить. Но только если человека спросить. Компания номер один и номер три. Другая компания. Признак. В первой компании определяется экстраверсия, амбиверсия или интроверсия. Три варианта, куда вы можете попасть, и вас будут смотреть. Пять РС, пять изменений на основании статьи 2017 -го года, где непонятно что, но было 120, 123 тысячи человек. Отдельный вопрос, как логистически 123 тысячи человек измерить на это свойство. По-видимому, они сами себя определяли. Кем вы себя чувствуете, да, ну а дальше что смотрится. В компании номер три есть только экстраверсия и менее выраженная экстраверсия, вы уже понимаете, что это разные, это какие-то яблоки и апельсины вы сравниваете. Есть только одна ЭРЭСКО, но только одно изменение, надо сказать, что их ЭРЭСКО и в том тоже случае не совпадает с другими, то есть признаки генетические, по которым смотрятся, в двух компаниях не совпадают. Вот. И статья 2008 года, и тут наконец понятно, что к чему. Здесь было 4.000 итальянцев, которые интровертами быть не могут по определению. Правильно? То есть это объясняет как бы почему здесь только бинарный признак, а здесь он на три разделён. Вот. Но нас это не должно... Мы же, когда сдаем такого рода тест, мы же не смотрим на все это дело, да мы просто смотрим на результат. Ну и результат, соответственно, у одной девочки в одной компании амбиверсия, в другой экстраверсия, у другой амбиверсия экстраверсия, а у другой амбиверсии менее выраженная экстраверсия. но это можно заниматься. Дальше можете себе представить про лыжи, но, но про все остальное. Поэтому последний слайд. Вот, это можете прочесть или вам прочесть? Это было в ноябре, было прошло по всем СМИ. Да? Ну, российским, естественно. Вот. Ну, прочтя все это дело, если вы теперь, я ради, сами можете себе объяснить, почему этого не может быть, потому что это ну, этого не может быть никогда. Кроме всего прочего, я совершенно точно знаю, сколько сделано полногеномных исследований в России, и у нас есть, но мы этого не делали, 40 тысяч геномов россиян ни у кого нету То есть в этой новости приблизительно все неправильно. Ну, она просто бессмысленная. Ну, что... Что? Что? Не знаю, ТАСС написал или кто-то, а потом везде пошло. Ну, откуда новости берутся, я не знаю. Ну, в данном случае, вот я, честное слово, это просто скопировал с какой-то новостной ленты. Вот читать я это, извините, не захотел. Вот, все, я закончил. Спасибо. Если вот есть еще вопросы. возвращаюсь к пальцам. Ну, так. то есть мы делимся что-то новое происходит, при том, что визуально мы все остаемся с одной головой, двумя руками, ногами и так далее. То есть не происходит мутация настолько, вернее, она происходит, но очень редко. Угу. И, казалось бы, это вот там первый вопрос. Второй вопрос, возвращаясь к мужчинам… Давайте, а в чем вопрос? Да, у нас все время… Ну, почему не происходит что? мутация настолько? И вот насчет… Что, что мутация, почему происходит? У нас только сильно не происходит, что там, не знаю, там, каждый пятый человек не рождается шестью пальцами. Потому что у нас огромный геном. Во-первых, потому что у нас до третьей беременности не проходит до конца, а женщина даже не знает, что произошло, потому что, когда мы делаем детей, мы выкидываем, мы играем в рулетку большую. У вас есть 6 миллионов отличий в двух колодах от референса, у вашей партнерши есть. вывод за счет этого странного процесса комбинаций выбираете из ваших 6 миллионов три миллиона вариантов в странным каким-то образом, и бросаете их, а она делает то же самое, ну и посмотрим, что получится. вот Когда это не получается, когда что-то с самого начала плохо, то вы не... для того, чтобы дойти от одной оплодотворенной яйцеклетки, такой маленькой сферы, до человечка с ручками и ножками, это очень много должно произойти. То есть все, кто родились, они, в принципе, победители, потому что очень многие, ну, до трети не доходят до этого состояния вообще, потому что карта просто плохо легла. Да? В этом смысле уже хорошо. Вот когда вы родились, у вас потом в течение жизни происходит дополнительное накопление мутций, ну, которое происходит всегда. И в конечном счете оно приведет к тому, что и мутации попадают эти изменения как попадают в незначащие части генома, потому что у нас огром. только один процент нашего генома- это гены. То есть нужно просто признать, что очень много в нашей ДНК мусора, может быть он не мусор, а такая заглушка, если хотите да, все сыпется туда. Вот но быстро делящиеся клетки, они имеют тенденцию, эти ткани с быстроделящимися клетками имеют тенденцию, в них раки возникают чаще. Например, кровотворные клетки, вот эти эритронциты. Все клетки крови у нас живут где-то около месяца-двух и уходят. Вот. А возникают новые клетки. У нас в костном мозгу постоянно происходит деление клеток кроветворных, новые В течение жизни они постоянно происходят. Поэтому всякие лейкемии, лимфомы, вот то, что называется белокровием прочее, постоянно возникают, они очень частые. Вот, с печенью та же самая ситуация и прочее. То, что быстро делится, имеет тенденцию портиться. А агенты, которые приводят к увеличивают частоту мутаций, канцерогены в пище, курение и прочее, повышают частоту возникновения рака. Не гарантированно, не точно будет рак, просто статистически больше. Почему? Потому что точность точность копирования ДНК за счет веществ, содержащихся в сигаретном дыме, оно падает, но в тех клетках, которые подвергаются воздействию дыма. Окей, сейчас второй вопрос задам, все-таки про доминант. Вот, если взять белого человека и черного человека, с большей долей вероятности, все-таки родится черный человек. Ну, он, он он да, и что? Ну, все-таки что-то есть в... Ну, потому что это вы сравните, чер... темный цвет – это пигмент который делается, да? Это же тоже часть вот, ДНК. Сейчас, ну да, это просто, ну, это несколько генов, которые ответственны за... Есть несколько генов, которые ответственны за формирование пигмента, который... Он у нас тоже есть, он у нас возникает, когда мы загораем, в частности, да, например. Вот, за формирование этого пигмента. У людей, у которых цвет кожи белого цвета, синтез этого пигмента нарушен или происходит медленнее, да? Да вот У людей э, с темной кожей этот пигмент синтезируется, потому что гены активны. Ну, рецепт работает. Теперь, допустим, вы смешали, а, и так есть отсутствие пигмента и пигмент, белая краска и черная краска, ну, если совсем грубо говорить. Вы взяли все это и половинку отсюда, половинку оттуда дали. Да? Ну, в общем-то, понятно, что у вас будет э, темный цвет доминировать, потому что темный цвет – это цвет, а белый цвет – это отсутствие света Это очень похоже на то, как, например, вот серповидно-клеточный пример – Смотрите, вы можете быть совершенно нормальным, две нормальные копии, или у вас будет одна копия нормальная, а другая нет. Но у вас тогда эритроциты не все будут серповидно-клеточными, потому что тогда вы умрете. Серповидно-клеточные эритроциты у вас будет исключительно только тогда, когда у вас обе копии гена плохие, и тогда у вас там возникают всякие проблемы. А так у вас в клетке будет некая смесь из двух белков, с здоровой копией гена сделанной и с нормальной. Да? Подпорченное и неподпорченное А дальше будет какой-то разброс формы ваших эритроцитов От совершенно нормальных до совсем кривых Ну как там дальше выйдет? Такой промежуточный вариантик Доминирование, как правило, связано с наличием функции Рецессивность связана с отсутствием функции Мы с вами говорим про функцию под названием цвет кожи Но это не простое да нет, как в случае в желтый-зеленый у горошка За цвет кожи, так также как за цвет волос и глаз отвечают десятки генов Поэтому сейчас, конечно же, сделаны какие-то математические модели, которые рассчитывают по геному цвет кожи или цвет глаз, и они работают там в 80-90% случаев. Но это означает, что они в 10-20% случаев ошибаются. Да. Такой вопрос. Смотрела подкасты, и вы там говорили об одной возможности, вероятности, что история с этической точки зрения не очень как бы хорошая, но было бы здорово, если бы была бы база данных, как вроде супермаркета, когда есть твои данные, И данные других людей, когда ты выбираешь себе партнера для рождения ребенка, идеально с генетической точки зрения, и что это был бы неплохой генетический подарок ребенку. У меня два вопроса. Насколько мы находимся в процентном соотношении от а, теории и практики, и как вы думаете, победит ли эгоизм родителей создать ребенка с любимым человеком, или подарить ребенку генетический подарок, когда он будет максимально здоров? Насколько вот. это возможно в данном случае? Ну, ну, я не знаю. то есть Сложно сказать. Но это экономический вопрос, в конечном счете. Экономический вопрос, прежде всего, тьфу на них родители, государство. Mm -hmm. Потому что, когда дети рождаются больными, ну, на самом деле государство, конечно, за ними не так не смотрит, как оно могло бы смотреть, но на самом деле оно и не может смотреть. Mm -hmm. Но экономическая цена это очень большая. вот Экономическая цена большая. Э -э -э -э -э -э рождение нездорового ребенка. Экономическая цена, потому что, скорее всего, родители будут отвлекаться от собственного работы, скажем так. Эмоциональная цена, процент семей, которые распадаются в случае рождения такого ребенка, процент развода увеличивается, ну и так далее и тому подобное. Причем кто-то начинает другого показывать, говоря, что ты виноват. Вот, и все это безобразие. Поэтому по-хорошему... Ну, это, на мой взгляд, очевидно, что имеет смысл делать, но при теперешних ценах по себестоимости этой технологии это могут себе позволить далеко не все, потому что все-таки большинство из нас рождаются здоровыми. Другой вопрос, что то, что для нас кажется небольшой вероятностью в 1-2%, в масштабах страны все равно выливается в десятки тысяч. Вот, поэтому, то есть... Ну, а так как они каждый год десятки тысяч, а если вы посмотрите с точки зрения... Ну, Кто-то из этих детей, к сожалению, умирает или еще что-то происходит, но если вы рассмотрите на 20-летнем горизонте, то мы говорим о четверти миллиона до полумиллиона людей, которые имеют тяжелые генетические проблемы. Тот факт, что мы их не видим, не означает, что их нет. Так, возвращаемся к нашим баранам. Вначале вы сказали о том, что можно обратиться в генотек, и они найдут тебе родственников. Потом вы выяснили, что генотек э, несет чушь. Нет, нет, я не так сказал. Я сказал, что вот это чушь. Здесь было, про родственников здесь не сказано. Здесь сказано про конькобежный спорт и математику. Родственников можно найти. Почему? Но потому что тоже статисти это, это разные вещи. Мы получаем... Ну, давайте вот посмотрим вот на эту картинку. Э, да, действительно, э, до какого-то колена. А, ну вот когда мы с вами делали вот этих, скрещивали скрещивали людей. Вот здесь, вот эти варианты, которые я здесь рассматриваю, они как бы, ну, считаются, что они еврейские, но на самом то деле они приватны вот именно для этой мамы-мамы, да? Ну, мама просто мама была еврейка, но но это ее варианты. Здесь же нет никаких вот самых... И можно просто сказать, что пусть всего было 60 тысяч, 6 миллионов вариантов, пусть здесь осталась небольшая часть... Ну, не знаю, 5% от того, что было здесь Ну, потому что так генетическая рулетка сработала Но случайно они возникнуть не могли Поэтому есть некоторые статистические меры, которые позволяют вам сказать Что при условии, что у этого человека есть столько-то вариантов, совпадающих с этим То случайно это возникнуть не может Или возникает с вероятностью, которая, которая при имеющейся популяции людей Размере не может реализоваться И таким образом, собственно, отцовство и определяется. Потом можно определить и там бабушку, и еще что-то. Другой вопрос, что приблизительно после пятого-шестого поколения это перестает работать, потому что сигнал разводится. Ну а так, в принципе, тогда, конечно. То есть, если стоит задача определить, там, найти сводного брата или сводную сестру, или кузена и прочее, это работает очень хорошо. Просто он работает для другой цели, это будет задача. Сказать, что вот эти люди, брат и сестра, можно просто, потому что все, что здесь показано цветами, это конкретные варианты, которые были у их родителей. И такая степень совпадения, безусловно, определит их как должно Про экономику, про себестоимость 100 тысяч рублей, которые вы сказали. Какие ключевые элементы себестоимости, какие перспективы удешевления тестов? Ну вот, вот те машины, которые там, это экономика, все это работает приблизительно так же, как задержать принтер. Принтер же недорогой, да? дорогом Вот вот есть такой странное, вот технологии растут вроде когда, но почему-то и движутся. Это как с компьютерами с Apple. Вот нормальный Apple всегда стоит 5000 долларов, вот хоть тресни. Вот, а здесь то же самое. То есть нормальный прибор вот такого рода, он стоит где-то от миллиона до двух долларов. Вот. Но э, цена этого прибора, собственно прибора она ничтожена с точки, потому что важны реагенты. Вот. То есть э, у нас у нас стоят шесть приборов, которые э, определяют э, тысячу больше тысячи геномов в неделю, умножаем тысячу на 100 тысяч, значит мы 100 миллионов рублей проедаем э, за неделю. Вот. Но это по себестоимости. Потому что ну И при том, что у нас еще экономика масштаба, потому что мы очень много всего этого делаем, поэтому у нас от производителя, в данном случае китайского, ну, как бы низкие цены. вот Работает это эта цена совсем вниз, опущенная, потому что именно из-за масштаба. При машина, при запуске, в нашем случае, одна машина берет 100 образцов. Ну, и за 48 часов определяет 100 геномов. Вы можете запустить машину и на одном образце, Но потратите вы как будто вы сделали реагентов, как будто вы сделали 100. значит вам нужно организовать постоянный поток реагентов образцов, чтобы машины были все время полностью заполнены. Вот реально этого сделать невозможно, потому что ну, если вы посмотрите на академическое учреждение или там на университет или прочее, у них просто не будет ни денег, таких ни возможности эти образцы постоянно подгонять. это очень сложная история вот и ну и в общем вот так это получается в мире на таких же машинах но ну мы наложим на это наши реальность нашего бытия в мире реальная цена около 500 долларов сейчас но это все равно слишком много для того чтобы уйти в сотню нужно развивать новые технологии сейчас реально какие-то но ну это и принципиально новые технологии вообще вот самого секвенса И сейчас несколько технологий выходят на рынок, но что из них сработает, неизвестно пока что. За последние 20 лет было около десятка технологий, сейчас осталось только 2, 8 просто умерли. Они были, были компании, были много денег, и они просто исчезли. Касаемо э, касаемо вот этой базы, если вдруг государство раскошелится и… Этой ее... какой, этой? идеально ну, где будут внесены генетические данные когда люди смогут отбирать себе э, партнера для продолжения рода Не ну это не так должно быть нет конечно никто не будет вы же не будете вы скорее будете тестировать своего партнера на совместимость да. и в 98 случаях и 100 у большинства из нас нету 100 партнеров да все будет хорошо Вот там, когда это будет нехорошо, вот там, наверное, тогда можно будет придумывать какую-то систему. И государство уже сейчас в рамках планирования… То есть, если вы придете куда-нибудь сейчас в какую-нибудь генетическую консультацию со сделанными тестами, где будет понятно, что вы и ваш партнер являетесь носителями муковицидоза, то вам сделают ЭКО и отбор предимплантационный бесплатно по МСУ. Вы пройдете через некоторые круги ада, но при соответствующих бумажках врача-генетика вам это сделают. Что, ну, как, ну а как иначе? Потому что в противном случае родится человек, который будет жить 20 лет и, mm. и, и на деньги государства, и, и лечить которого нельзя. Есть другой вопрос, что сейчас есть отдельная система уже при ната... неонатального тестирования. То есть уже два года в стране работает система, когда все те почти что полтора миллиона детишек, которые рождаются, с эффективностью 99,9% у них берется тест и проверяется на 38 или 39, по-моему а генетические болезни, включая муковисцидоз. Вот, это делается в рамках всей страны. Ну и в итоге они отравняют отлавливают несколько сотен проблемных детей, для некоторых из которых в случае тяжелых там иммунодефицитов удается сделать рана пересадку костного, ну, пересадки какие-то и излечить. Это делается. Но Может, это друг еще один такой момент, нюанс. Если, допустим, такая база все-таки будет на государственном уровне, можно ли ее при, приравнять к Евгенике, когда это будет узаконено? и, и ну как, Может ну ли как... какое-то государство пойти на это официально, сделать вот такую выборку? Ну, не очень понятно, как, что государство будет говорить, кому с кем спать или что какое-то самое... Может ли это вообще существовать вообще в целом? Потому что такой случай известен в истории, это закончилось очень плохо. И вот типа, не пойдут ли на это повторно вообще другие? Ну, я не знаю. Есть, мне кажется, мне кажется, но вот в ряде стран, включая вполне цивилизованные, типа Бельгию, там есть другие вещи. То есть вот не пты, не инвазивные тесты на беременность на трисомию. Ну, это вот Эдвардс, Дауны, вот такие родовещи. Это не генетическое заболевание в полном смысле этого слова, это просто ошибка вот этого миоза, когда женщина дает две хромосомы одной вместо одной, и, это, соответственно, три хромосомы одинаковых получается у плода. Вот. То в ряде стран НИПТЫ делают всем просто, без исключения, ну, в рамках, как это, акушерского осмотра, или как это называется. Что делается дальше, это уже отдельный вопрос. Но в Китае После этого резко понизилась за несколько последних лет частота детей с Дауном и Эдвардсом, и, и можно думать, наверное, что там принимаются какие-то меры. В Бельгии они тоже понизились, на по это решение родителей все-таки хочется думать. Это Евгеника или нет? Вот что это такое? Вот, но и потом, нет, но и потом это делается по показаниям, то есть, не... ну почему нет, это, нет. Это делается, это делается, да, но это делается по показаниям, точно так же например, как вот в случае вот этих рисковых ситуаций по генам Берсиэ или прочее. На самом деле есть миллион вариантов, которые там описаны как патогенные, они в базах данных, но все задокументированы врачами-генетиками, но для большинства из них нету метода лечения. И для тех, для которых лечения нету, консенсус такой, что это никому не выдается. То есть мы это видим, но условному потребителю или там пациенту это не дается. Почему? Потому что это знание ему абсолютно... Ну, он может выбросить из окна, в лучшем случае, но больше на тему ничего не может предпринять. Поэтому есть на самом деле буквально 60 или 70 генов и там около сотни вариантов в них, трех сотен, по которым есть клинические рекомендации, понятно по-английски называется actionable, и выдаются только те варианты, по которым можно что-то сделать. Все остальное... Нет? Спасибо. В общем, я не знаю. Вот, спасибо.